Глава 4. Город без надежды. Фагарта-Сойрон, пустыня где-то между городами Шуду и Дабур. Караван продвигался медленно. Не в последнюю очередь в этом был виноват сам караванщик Югиль Далам Арх-Югиль, осторожный едва ли не до трусости. При малейшей угрозе песчаной бури он приказывал останавливаться. Отхарги, перегруженные мехами с водой, ползли так что их при желании смог бы обогнать быстрым шагом и обычный человек. А если показывалось в зоне видимости что-то необычное, караванщик сразу же звал Фог, единственного киморта на много дней пути вокруг, и вкратчиво спрашивал «Ясноокая госпожа взглянет на тот бархан?» или «Не думает ли ясноокая госпожа, что то зеленое пятно может быть следом морд?» Фогни, желая спорить по пустякам, откладывала чтение, слезала с тхарга, царапая ладони о шершавую чешую, и бежала смотреть на очередную диковинку, чтобы потом сообщить почтенному караванщику. «Нет, Югильдалам, этот бархан не опасен. Гребень возведен с помощью морд, но вряд ли обрушится в скором времени». Или «Зеленое пятно – оптическая иллюзия, опасности нет, и лишь после этого караван продолжал путь. Но, несмотря на частые остановки, ничего по-настоящему необычного Фог так ни разу и не увидела, словно ехала не землей злых чудес, а обычным трактом где-нибудь в Эшмирате. Иногда встречались миражи, зыбучие пески, барханы странной формы или огромные воронки в песке. Ночью издалека можно было наблюдать разноцветное сияние. Потоки морд изгибались и дрожали, но слушались, как и прежде. Да и не хотелось в фагарте исследовать что-то новое. Слишком жаркое солнце, ослепительно сверкающий песок днем и пробирающий до костей холод ночью. В светлое время суток приходилось кутаться в плотную белую накидку, прятать глаза за геркой продолговатым, слегка загнутым к краям затемненным стеклом в оправе из желтой кости. Крепилась герка так же, как и окулюс, но надевалась исключительно поверх накидки. В таком одеянии и головой не повертишь, и лишний раз с тхарга не слезешь, а уж изучать пустыню. Ночью же хотелось урвать час-другой для изучения записей об Эхимиштар. И таким образом свободными оставались только вечера, сонное время сразу после заката, когда караван вставал на ночлег, и разгорались костры, и тянулись долгие-долгие и -долгие беседы за пиалой терпкого травяного отвара. Намолчавшись днем, люди тосковали по разговорам и взглядам глаза в глаза. Волей-неволей Фокс сосредотачивала внимание на попутчиках. Желающих отправиться в Дабур набралось немного, всего четыре десятка человек, включая и охрану. Удивительно, если учесть, что последний караван отбыл в этот город полтора месяца назад. Разношерстная публика, торговцы, несколько семей, возвращающихся из путешествия к северу, наемники, проворные и безликие дельцы, явно не особенно чтущие законы. По вечерам все, кроме охранников, говорили много и подолгу о чем угодно, но только не о себе и не о своих целях. Фог тоже благоразумно помалкивала, лишь однажды назвавшись странствующим кимортом-исследователем. После этого благородное и весьма обширное семейство уважаемого господина Габри Алир Арх Салама старалось держаться к ней поближе, а рыжий торговец с севера слишком уж похожий на контрабандиста, бандита или мародера, наоборот, с тех пор отсаживался за ужином подальше. На восьмой день пути Фагарта поняла, что лишь она, старый торговец с тканями и домочадцы Габри Алирх Арх не знают некий секрет, который объединял всех остальных и немой угрозой висел в воздухе. А ясно это стало после хвостливой оговорки караванщика. Мне часто за простую дорогу дают тройную цену, а сейчас я все пересчитал и так мыслю, надо было в четверо брать. Тем же вечером Габри Алир, почесывая бороду, вспомнил, что караванщик на сей раз обещался довести только до оазиса, от которого один часовой переход до Дабура, а не до ворот города. Фок задумалась, прикинула, что воды в мехах таким образом хватит и на обратный путь. «Пополнять не придется». Затем вспомнила, что в шуду говорили, когда ушел последний караван, но не говорили, когда он вернулся. И как-то уж слишком подозрительно легли на это повторяющиеся вопросы Сидше. Уверена ли она, что ей нужно в добур а не в Кашим, и его туманные намеки? Господин Габриалир тоже забеспокоился и стал интересоваться у караванщика не было ли каких вестей из города. Но хитрый старик отмалчивался и отговаривался песчаными бурями. Мол, зачастили они в последние месяцы, гонцы запаздывают, караваны не рискуют пересекать пустыню. А своего киморта, чтобы издалека новости посылать, в добуре отродясь не водилось. Также отговаривались и остальные попутчики. Кто делал вид, что не понимал вопроса, кто городил о колесицу, лишь бы от него отстали. Фог бы так и пребывала в неведении до самого конца путешествия, если б ей неожиданно не помог рыжий северянин-контрабандист. Жаркий сегодня день. Когда рыжий на своем ящере Дхарги подотстал от прочих торговцев и поравнялся с нею, разомлевшая на солнце Фог не заметила и мысленно обругала себя. Ни караван, ни караванщик, Ни тем более пустыни ей не нравились и особого доверия не вызывали. А насмешливый призрак Сидша щурился из-под сознания черными глазами и небо щекотал иллюзорный запах отравленных фруктов. «Жаркий», — коротко и скучно подтвердила Фог, напоказ переворачивая страницу книжки. «Вы по делу ко мне, уважаемый?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Рыжий. За темным стеклом Герки было не разглядеть ни выражение глаз, ни даже направление взгляда. «Ты ведь киморт, да? Я не ошибся? А, услуги оказываешь?» После бесконечно вежливых, изощренно многослойных, вязнущих на зубах южных оборотов короткое «ты» было как пригоршне холодной воды в лицо. Вроде и бодрит, но почему-то неприятно. Фок выпрямилась в седле и взглянула на торговца уже повнимательнее. Судя по манере двигаться и говорить, он был еще весьма молод, хотя кожа, потемневшая от жестокого солнца пустынь и ранние морщинки, добавляли ему возраста. По утрам, еще до рассвета, он разминался со своим телохранителем, иногда в рукопашной, иногда в ножевом бою. Да и стреломет был приторочен к его седлу явно не для красоты. На пустынном наречии он говорил бегло, но при первой возможности переходил на ишмиратский язык, как сейчас, хотя знал его не слишком хорошо. А еще рыжий никому не называл своего имени и никогда не ел из общего котла, предпочитая иногда обойтись сухарями, вяленым мясом из своих запасов и водой из личного меха если не удавалось приготовить нормальный ужин отдельно. И что бы Сиджи ответил такому человеку? «Смотря какие услуги», — сделанным равнодушием ответила Фагарта, глядя в записи и не разбирая ни строчки. «Попробуйте меня заинтересовать». м двадцать монет?» — вкратчиво предложил Рыжий. Фог улыбнулась записной книжке. «Я же сказала...» «Заинтересовать, а не подкупить!» «Сорок монет!» На сей раз Фагарта не ответила ничего и углубилась в чтение по-настоящему. Рыжий подождал немного, затем щелкнул Тхарга по костяному гребню на голове и погнал вперед. Но через некоторое время заставил снова замедлить шаг. «Яллам!» «Что, простите?» Очнулась Фог от тяжких раздумий, как перевести неразборчиво написанное слово «слорги» – согласился или посмеялся. Разница была всего-то в одной букве, а вот смысл. «Не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Мое имя Иаллам», – также тихо повторил северянин. «И я торгую информацией. Мне оплатили хороший заказ на добур, но возникла одна трудность». Если окажешь мне определенную услугу, то я поделюсь с тобой новостями, которые ценятся сейчас на вес золота и утаиваются так же тщательно, как имя наследника великого Ишмы. Завлекает. И так настойчиво. Пронеслось у Фок в голове тревожное. Губы мгновенно пересохли, а в висках застучало. Значит, не может без меня обойтись. Вопрос в том насколько я сама в нем сейчас нуждаюсь. «Я не стану соглашаться вслепую», — твердо сказала она. «Пока вы не скажете, что от меня требуется, не обрисуете временные и материальные затраты, я не стану даже и думать о сделке». «Почти все тхарги и припасы принадлежат караванщику», — заметил Иаллам невзначай. «Он оставит нас в оазисе в часе пешего перехода от Дабура» а сам вместе с охраной погонит ящеров обратно. Порожняком тхарги бегают быстро, за два часа могут покрыть и дневной переход. Подумай, как ты будешь возвращаться, если в город тебя не пустят. Я не буду возвращаться, — пожала плечами она. Кимарту очень сложно отказать. Полагаю, меня впустят, что бы там ни случилось. Рыжий беззвучно рассмеялся, И, придержав ящера, Фог за гребень наклонился к ее уху. «А если ты сама побоишься туда входить?» Сухие губы мозанули по щеке. Фагарта дернулась, натянула повод, и Тхарк шарахнулся в сторону. И Аллам перешел на пустынное наречие и витиевато извинился. А затем вместе с телохранителем вернулся к остальным торговцам. Сначала Фог не поняла причину столь поспешного бегства но потом заметила одного из охранников югильльда алара. если раньше он следовал шагах в тридцати позади в самом хвосте каравана, то теперь незаметно переместился ближе к середине. Не хочет чтобы вы с рыжим болтали шепнула интуиция вкрадчивым голосом ситше интересно почему интересно почему вслух повторила фог и дала себе зарок вечером обязательно разговорить, если не и Аллама, так самого караванщика. Но вышло совсем не так, как она задумала. А началось все с песчаной бури. Сперва забеспокоились обычно равнодушные тхарги. Начали вертеть длинными носами, таращить круглые желтые глаза. Югиль Далар Арх Югиль нахмурился и прикрикнул на слугу. Тот, спрыгнув с ящера, добежал до телеги и нырнул под полок, чтобы через полминуты вынырнуть обратно, уже со свертком в руках. Сверток Югиль-Далар принял бережно, как величайшую драгоценность. Фок, заинтересовавшись, заставил Тхарга ускорить шаг и нагнать караванщика. Под многочисленными слоями белой ткани оказался окулюс, но не с простыми линзами, а с особыми. «Увеличивает? И позволяет смотреть в разных диапазонах, да?» Азартно предположила Фагарта, глядя, как настраивает караванщик Окулюс. «Тепловое видение, затемненные линзы, а для кимортов, вероятно, еще и потоки морд?» «Не имею части знать, о ясноокая госпожа!» Приторно улыбнулся Югиль Даллар и затянул ремни на затылке. Мне сказали, что если увижу через эту линзу красное облако у земли и вихри, то... «Садхам! Садхам!» — заорал он вдруг натужно, разом побледнев. Точнее, позеленев, учитывая его смуглость. «Садхам! Знойный ветер! Стоять всем! Повозки в круг! Садхам идет!» И воцарился сущий хаос. За какие-то минуты охранники согнали людей в одну кучу, и заставили слезть с ящеров. Телеги и крытые повозки установили кругом и, вытянув тонкие стержни из осей, сняли колеса, а потом опрокинули на бок, не особенно заботясь о грузе. Внутри этого загона оказались и тхарги, и люди. Сверху натянули в два слоя плотное полотно, а края его прикрепили к земле специальными кольями с широкой плоской верхушкой. Едва успели, и по этому полотну как потуго натянутому барабану ударили первые порывы ветра. А не порвется, не улетит? Опаливо поинтересовался господин Габри алир архсалам, обнимая сразу обеих своих жен. Детишки испуганно жались к материнским юбкам и молчали. Кимор ты делали, такое не рвется, важно начал караванщик, и тут пришел с Красный ветер пустыни, мертвый ветер. Сначала шум был не сильным, как от обычной песчаной бури. Но он становился громче и громче, пока не поглотил всё, И детский плач, и причитание старого торговца тканями, и даже надрывный рев оставшегося снаружи тхарга. Стало жарко, как в печке, и душно. Фог, втиснувшись между сундуком и чешуйчатым боком своего ящера, подтянула колени к лицу и уткнулась в них лбом. «А если полог сорвет, я смогу укрыть людей морд? Или хотя бы себя?» В горле очень скоро запершило, и Фокс крутила приступом мучительного сухого кашля. Она слепо зашарила руками по седельным сумкам, чтобы найти флягу с водой, когда плеча вдруг коснулись прохладные пальцы, и в щек уткнулась пробка меха. «Выпей! Тут подкисленная вода! Хорошо будет! У души пройдет!» Прокричал и аллам ей в лицо. И словно угадав мысли, Фог продолжил. «Да не бойся! Не отравлю! Ты мне нужна! Без киморта никак!» Дождавшись перерыва между приступами, она открутила пробку и прильнула к горлышку. Вода имела фруктовый вкус, и на прикосновение морд откликалась вяло. Никаких опасных зелий, известных ей Фог, не нашла и сделала глоток, второй. Ай-Аллам, гибко втиснувшись между ней и Дхаргом, крепко обхватил ее рукой за талию, прижал губы к самому уху и четко произнес. «Югиль-Далар отправил вас всех на смерть. В добуре эпидемии впускают-то каждого, надеются на лекарство извне или на чудесное спасение» но не выпускают никого. Половина этого каравана – авантюристы, которые хотят нажиться на богатствах добурских мертвецов. Другая половина – дураки, которые что-то слышали да не поверили и сами хотят посмотреть. Я должен проникнуть в город, разузнать о болезни все и отправить информацию конклаву южных городов. И уже конклав решит – жить добуру или сгореть в огне. От греха подальше. «Ты поможешь мне потом выбраться из города здоровым, Кимарт? Я заплачу чем хочешь, информацией, деньгами. Ты поможешь?» Фог молчала. Вода казалась ей невозможно кислой. В мыслях было одно. Эпидемия. Все-таки именно эпидемия. «Не могу обещать», сказала Фог наконец. И Аллам точно в камень превратился. «Я должна знать больше. Некоторые болезни трудно одолеть даже с помощью морд, но я постараюсь». И Аллам затрясся от беззвучного смеха, щекоча дыханием шею. «Постарается она. Учитель объяснял тебе, что лекарь не должен говорить «постараюсь», только сделаю и справлюсь». «А я не лекарь», — откликнулась Фагарта, чувствуя, что сознание начинает уплывать. От жары, от нехватки воздуха, от жажды и от страха перед неизвестной опасностью в добуре И я правда не могу обещать. Расскажи мне больше об эпидемии. Когда она началась? Как протекает болезнь? И... Позже, все позже. Едва слышно пообещал и Аллам и отстранился. Сейчас не то место и не то время. Югиль-Далар ведь закон нарушает когда караван в зараженный город ведет. Если в Конклаве об этом прознают, то его живьем в масле сварят. И я не шучу, Кимарт. Узнает он, что мы сговорились, и натравит свою охрану. Ему-то все одно, терять нечего. А нам без каравана по пустыне идти, ох, как нелегко будет. Всё позже. Когда покажутся стены Дабура, я расскажу, что знаю. После этого и Аллам ушел, точнее отполз в тот край загона, где были его телохранитель и тхарк. А Асадхам не утихал до самого рассвета. К концу бури убежище стало похоже на бархан, столько песка нанесло вокруг. От духоты звенело в голове не только у северянки фог, но и у южан, кажется, давно привыкших к тяготам жизни в пустыне. Но, к счастью, в ту ночь не погиб никто, кроме двух тхаргов, которых не успели загнать в убежище перед тем, как Садхам обрушился на караван. Югиль Далар Арх Югиль оценил запасы воды и пищи, поглядел на измученных бессонной ночью путешественников и решил отложить переход до следующего утра. Довольны этим были все, кроме разве что почтенного Арх Салама. Дурной караванщик! Жаловался он Фагарти за трапезой, вяло выскребая кашу из деревянной миски. «Прежде я ходил с другим, но он пропал куда-то. Галиль Шири Арх Агдам звали этого достойнейшего человека. Честный был, брал за переход недорого. Речи вел медовые, точно птица Ачир. Слыхали ли вы птицу Ачир, о ясноокая госпожа? Нет?» А я слыхал однажды на базаре в Кашиме, вот воистину чего там только не увидишь, чего не услышишь. А о чем я говорил? Ах да, Галиль Шири Архагдам, да будут года его неисчислимы, а богатства необъятны. Упомянутый Галиль Шири водил караваны только ночью, по холодной поре Вот и сгинул он, небось, твой Галиль Шири недостойный даже припасть к стопе моего господина. пробасил вдруг один из охранников каравана, которого Фог считала прежде от чего то глухонемым, ведь он всегда молчал, а на приветствие даже и кивком не откликался. Ночью ни садхама издалека не увидишь, ни пустынных тварей, ни злых чудес. Ночью зло прячется во мраке, а днем, в сиянии песков, Сердито откликнулся Архсалам, не прибавив даже почтенный или уважаемый. «Но по ночам хотя бы не так жарко, да и плату твой хозяин берет непомерную». Охранник загоготал. «А ты в следующий раз тогда один иди». «В следующий раз, да». И шлепнув черпаком в свою миску изрядную порцию каши, неторопливо направился к повозке, где отдыхали прочие слуги. Габриалир Архсалам горестно заломил тонкие бровки и начал причитать, правда, уже в полголоса, осторожно поглядывая то на жон с детьми, то на охранников. Какой мол грубый человек Югиль и слуги у него грубые. Фог благоразумно помалкивала, делая вид, что увлечена трапезой, и размышляла между делом. Значит, и охранники скорее всего знают, что в Добуре эпидемия и те, кто войдут в город, из него не выйдут. Потому и ведут себя так вызывающе. А купец правды не знает, всей правды так уж точно. Предупредить его? Нет, нельзя. Если Югильдалар запаникует, то может приказать перебить всех. Я никогда не сражалась с людьми. Смогу ли я выстоять против опытных воинов? А защитить невиновных? Наблюдая за тем, как одна из жен архсалама покачивает на руках уснувшего ребенка, фагарта решила рассказать обо всем купцу, но уже после того как караван достигнетаазиса сотворю там убежище из песка решила она дом или землянку что получится и скажу чтобы они не входили в город пока опасность не минует о том что победить эпидемию может и не получится фок старалась не думать к концу путешествия ей уже стало казаться что надо было сговориться с эалламом раньше скрутить караванщика и его сообщников запугать и потом вразумленного отправить обратно вместе с невезучим купцом и прочими путешественниками невиновными и несведущими. однако здравый смысл подсказывал что скорее югиль довел бы опасных свидетелей до первого бархана А там исхоронил бы. Запугивай его, не запугивай. Это если бы и Аллам поддержал бы ее идею и помог бы справиться с караванщиком. А ведь может и не поддержать. Ему нельзя раскрывать себя. Так прошло целое десятидневье. На исходе одиннадцатого дня на горизонте появилось темное пятно. «На бурю что-то не похоже», — пробормотала Фагарта себе под нос щурясь на сияющие пески сквозь мутноватое стекло герки. И хлопнула Тхарга по гребню, заставляя нагнать Арх Салама. Что это впереди, почтенный? Ни облако, ни гора, и морд очень странное. Дела морт не для моего слабого ума, уклончиво ответил купец, поправляя герку. Но вы воистину правы, ясноокая госпожа, то ни облако и ни гора это город. Дабур? Иного города здесь и нет на многие дни пути. А столь же великого не сыскать и во всех южных землях, пусть ныне он и оскудел», — вздохнул купец. В голосе его, несмотря на ворчливые интонации, чувствовалась радость от приближения к дому. «Давно я уехал отсюда, три года тому назад» и тем слаще возвращение теперь». «Три года?» — удивленно переспросила Фог. Торговец дернул плечом, явно жалея, что сказал лишнего. «И что же заставило вас покинуть родные края, да еще с семьей?» Габриалир Архсалам внимательно оглядел Фогарту, словно взвешивая мысленно две возможности. А затем произнес очень тихо, не на южном наречии, но на ломаном языке ишмирата. У меня случился маленький спор с городским советом. Ничтожное разногласие. Совет постановил, что мне надлежит выплатить полученную ссуду в троекратном размере. Я говорил, что сверхоговоренного платить не буду. В уплату мнимого долга совет забрал мой дом и товары. Два года я ждал своей очереди, чтобы пожаловаться в конклав, но не проиграл. «Решение вынесли в мою пользу. Теперь не я Дабуру, а Дабур мне должен», хитро усмехнулся Габриолир и погладил себя по груди. «Предписание Конклава со мной, прямо здесь. Теперь совет не сможет и слова поперек молвить». «Что-то мне этот ваш совет заранее уже не нравится», в сердцах бросил Афагарта. Купец, не привыкший к быстрому говору Шимри, заинтересованно подался вперед. «Как-как, ясноокая госпожа, изволит говорить? Я изволю пожелать вам удачи, о почтенный Габриалир Архсалам!» — вздохнула она. «Как говорят у нас на Востоке, удача нужна даже правым». «Верно, верно, говорят», — закивал купец. На то, чтобы вежливо и витиевато закончить беседу, у Фагарты не было ни сил. Недостаточно познаний в южных наречиях, а потому она бессовестно воспользовалась репутацией Кимарта и попросту углубилась в чтение собственных конспектов по лекарскому искусству. Купец благоговейно вздохнул и удалился. Тем же вечером к Фог во время ужина подошел телохранитель Иаллама и бросил невзначай «Мех береги». Сначала она не поняла, о чем предупреждение но затем спохватилась и убрала свою флягу с водой в сундук, накрепко запечатав крышку морд. Рыжий, заметив это, одобрительно кивнул. Ночью в лагере то и дело слышались какие-то шорохи и шепотки, но утром все пошло своим чередом. Торопливый завтрак, сборы под причитание югиля, свистящее сопение разбуженных тхаргов. Дабур медленно поднимался из белых песков, Иссохший остов, тень от тени прежнего величия. Чем ближе подходил караван, тем выше казались стены и тем яснее можно было различить бреши в них. Темно-синий камень с белыми разводами, когда-то отполированный до блеска силой морд, ныне стал наздреватым, причудливо изъеденным ветром и солнцем. Многие зубцы обрушились, Площадки для катапульт даже издали выглядели заброшенными. И только смотровые башни, аккуратно залатанные светлым пустынным гранитом, все так же высились над неровной линией стен. Крохотная зеленая клякса оазиса рядом с Дабуром почти терялась. «Три часа пути осталось, не больше», — негромко произнес Иаллам, нагнав Фагарту. Она скосила на него взгляд и фыркнула. Судя по осанке, Рыжий сегодня не поленился надеть кольчугу под пышные южные одежды. Пора бы нам причину придумать, чтобы вместе в город войти и там не расставаться. Как у тебя с пустынными наречиями, Кимарт? Плохо, нехотя созналась Фог. Я бегло говорю на лорги, знаю многие мертвые языки и все диалекты Ишмирата, А вот из пустынных наречий говорю только на том, что купцы используют. Но и его знаю не слишком хорошо. — Ну, значит, буду тебе переводчиком, — усмехнулся Рыжий. — Ты под своим именем в город въедешь? — Да, — уверенно ответила Фагарта. — У меня в сундуке именная печать из цеха кимартов великого Ишмирата. Ученическая, но кто об этом знает? — А почему ты спросил? есть причины скрываться? Я думал, у тебя есть, вкратчиво предположил он. Ты ведь до сих пор не назвала мне свое имя. Фагарта Сойрон, четко произнесла Фог, инстинктивно расправляя плечи, чтобы выглядеть увереннее. Цех все равно не сунется в пустыню. Я никому не говорила, что у Алаойша сброс. Адуэса наверняка думает, что убила меня. Я ничем не рискую. Почти. Убедить себя в этом до конца не получалось. В это время караванщик наконец заметил, что Фог нашла себе неподобающего собеседника и засуетился. Подозвал одного охранника, второго и поспешно направил Тхарга прямо к ней, вздымая целые волны мелкого песка. И Алам беззвучно рассмеялся и сделал знак своему человеку подъехать ближе что-то сухо щелкнуло, совсем как стреломет, когда его незаметно заряжают под широкой полой верхней накидки. «Сей путник изволит надоедать вам, о ясноокая госпожа!» — залебезил Югиль. «Только слово скажите и я...» «Мы с этим человеком заключили сделку», — по-северному деловито откликнулась Фагарта, перебив караванщика. «Мне нужен переводчик». «Да, кстати», «Скоро ли мы приедем Да азиса вроде не так уж далеко лениво перевела она тему разговора и зевнула югиль подозрительно скосил глаза на и тот весело мурлыкал себе под нос что-то несусветно непристойное на лорги три часа не больше клянусь о ясноокая госпожа да сопутствует вам удача на долгом пути отозвав охранников, Югиль вернулся в самое начало каравана. «Подозревает паршивец», — хмыкнул и аллам «Точнее, уверен, что я осведомлен об эпидемии и боится, что я тебя предупрежу. А вы, киморты, легки на расправу, как говорят. Правда это, кстати?» «Кто знает?» — ответила Фог и склонила голову на бок, подражая Сидше. «Морт — не яд и не сталь, следов не оставляет». Смеяться на сей раз и Аллам почему-то не стал. Вблизи оазис оказался больше, чем ожидалось. Озеро около двадцати шагов в длину, деревья с узкими листьями, хижины из глины и известняка, два колодца под навесами. От оазиса и до городских врат тянулась мощеная дорога, полузанесенная песком, и было очевидно, что ее давно не расчищали. Югиль Далар Архюгиль торопился уже неприлично. Не дожидаясь, пока все подтянутся к месту стоянки, он начал сгружать с повозок скарб и перепрягать ездовых ящеров. Некоторые путники забеспокоились, но караванщик состроил жалобную физиономию и запречитал что день, мол, потерян из-за садхама, нагонять теперь надо. При расчетах кому-то сбросил монету, кому-то две и вопросы прекратились. Фог только зубы стискивала, наблюдая за этим, и напоминала себе, что шумиха ей ни к чему, а назад караванщик все равно никого не повезет. Вскоре Югиль тронулся в обратный путь, подгоняя харгов Пустые повозки удалялись так быстро, что вскоре они превратились в облако пыли посреди сияния песков. Точка невозврата. Некоторые из путешественников сразу отправились к воротам. Другие задержались в оазисе, чтобы привести себя в порядок перед тем, как въехать в город. Умыться, сменить дорожную одежду на торжественную, подобающую случаю, и положить за отворот пояса мешочек с благовониями. Вот тут-то и вскрылся обман. «Эй-эй, почтенные, а у меня мех-то дырявый!» Глядите-ка, и у меня, и у нас тоже. То-то, чую, ноша полегчала. Во всеобщем гомоне Фок тихонько спросила у Иоалама. Это Югиль сделал? Его люди, шепнул Рыжий, чтоб никто за ним в погоню не пустился. тхарги бегут быстро, но долго темп не выдерживают. Даже пеший мог бы караван нагнать, если б день и ночь шел. Но без целого меха, Без запаса воды ни один безумец в пустыню не сунется. Два варианта остается. Или в город идти, или тут сидеть. Но в оазисе, видишь ли, есть нечего, а из города обратно никого не выпустят. И что, люди обречены? Тсссс, и Аллам по-ишмиратски прижал палец к губам, оглядываясь. Но все были слишком увлечены спорами о том, кто испортил мехи чтобы слушать чужие разговоры. Три четверти из них знали, на что шли. В кого ни ткни, попадешь в убийцу, контрабандиста или мародера. Нельзя раскрывать себя. Если до городского совета дойдут подозрительные слухи, то нас с тобой отравят при первой же возможности. И тогда Конклав не узнает правды о том, что здесь происходит, и погибнет куда больше людей. Фок вздохнула, сдаваясь. И Аллам говорил разумно, «Но я могу починить, если ко мне обратятся?» Рыжий так посмотрел, что ей стало стыдно. Вопреки ожиданиям, никто и не подумал просить Кимарта починить флягу или мех. Фагарта побродила немного по оазису в поисках Габриалира с его семейством, но никого не нашла. И лишь потом заметила яркую голубую накидку одной из жен купца около городских ворот вспомнился маленький ребенок, которого женщина укачивала вечерами и сердце у фок защемило только бы они не погибли ну что идем тронул и аллам ее за плечо мы ах да сейчас откликнулась она чувствуя себя соучастницей убийства ты не пил воды в оазисе ты меня за кого принимаешь рассмеялся рыжий, но фок было не до веселья вот и хорошо я пока не знаю где может быть источник заразы но если в городе правда эпидемия ты в этой одежде будешь ходить да ответил он на сей раз коротко без насмешек понял видно что сейчас перед ним киморрт за работой а не взволнованная девчонка «А твой телохранитель?» «И он тоже. У нас не так много сменной одежды, по правде сказать». «Тем лучше», — сказала Фог, пытаясь отогнать от себя дурные мысли. «Дети. Дети ни в чем не виноваты. Почему он потащил их с собой?» «Я сейчас окутаю ваши одежды особый морд. Так зараза не коснется вас. Только воздух, необходимый для дыхания». Пачкаться одежда тоже не будет, по крайней мере, десятидневье точно. Пищу и воду для питья мне придется проверять, а от мытья пока лучше воздержаться. — Невелика беда, — хмыкнул рыжий. — На худой конец смочу тряпицу чистой водой и оботрусь, если от меня так разить начнет, что ты шарахаться будешь. Фок покраснела и нервно поправила герку радуясь, что за темным стеклом румянца не видно. «Пока я не узнаю, что это за болезнь, лучше не есть вовсе, а дышать только через шарф и герку не снимать. Иногда зараза через глаза передается», добавила она, не углубляясь в подробности. «А теперь замри, я буду вкладывать в морд стремление». И Аллам послушно застыл точно кукла и охранник его тоже мысль стремление энергия эта схема была уже столько раз отработана за последние десятидневье что фагарте понадобилось всего несколько секунд чтобы справиться закончила уже удивленно переспросил и аллам когда Фог присела на край сундука переводя дыхание да можем идти путь до городских ворот занял не больше двадцати минут чем ближе они становились тем сильнее напоминали фагарте пасть какого-то исполинского хищника, вроде глубоководных рыб. Стоило подойти очередному путнику жертве, как створки гостеприимно распахивались, зубчатая решетка поднималась. Но как только новый человек оказывался внутри, челюсти тут же схлопывались. Заранее приготовленная печать так и не понадобилась. На женщину-чужеземку, пусть и восседающую на парящем сундуке стража размениваться не стала говорить стали сразу с эалламом причем не на общем для всего юга наречии купцов и путешественников а на одном из местных пивучих диалектов которого фог не знала забавно получается что наш выдуманный контракт стал настоящим выслушав начальника стражи и аллам покивал Что-то пропел в ответ и обернулся к Фагарте. «Тут спрашивают, где твой муж?» — ухмыльнулся он. «И зачем ты приехала в добур? Что скажешь?» «Правду», — пожала плечами Фог, «что я свободный киморт из рода мастеров Сойрон, и род сей находится в особой милости у великого Ишмы, что моим учителем был могущественный киморт из рода та -Цы. А потому этому городу оказана великая честь уже потому, что я обратила на него свое внимание. О своих целях я расскажу человеку надлежащего ранга и древнего рода». И Аллам как-то странно хрюкнул, словно с мешком подавился. Однако быстро справился с собой и снова затянул песню на пустынном наречии, явно добавляя в перевод витиеватости и пышности. Сложно было сказать, что произвело на внимающих большее впечатление – древность рода Фог или ее статус Кимарта. Но начальник стражи, едва дослушав ответ, состроил масляную физиономию и предложил ясноокой госпоже отдохнуть от тягот путешествия в чайной, которую де содержит его старший брат. «Это только называется чайная», – тихонько пояснил Иаллам. «Там наверху обычно комнаты сдаются, и неплохие. Так что соглашайся, но платить не торопись. Если все пойдет, как я думаю, к вечеру тебя уже пригласят в городской совет и предложат сделку. И тогда не прогадай с ценой. С этих южан лучше побольше брать, они сразу тогда уважать начинают». «Спасибо за совет», — невольно улыбнулась Фагарта. «Передай, что я согласна. Пусть указывают дорогу к чайной». в Впровожатый начальник стражи отрядил щуплого парнишку в легкой накидке и пышных штанах, как у всадников Арафи. Он отвесил низкий поклон и поманил за собой в один из узких проулков, отходящих от площади. «Про эпидемию пока ни слова», — шепнула Фог, склонившись к Алламу. Тот кивнул. «Ни слова». Но площадь пуста, ни одного прилавка, ни одного зазывалы, да что там, даже нищих нет. Может, из-за жары? Это для нас с тобой жара, а для них обычное дело, верно, Хаким?» Обернулся Рыжий к своему телохранителю. «Да, господин», — пробасил тот, явно не слишком вдаваясь в суть вопроса. «Ни повязок, ни масок у стражи не было» продолжила рассуждать вслух Фагарта. «Больных я пока тоже не увидела. Значит, зараза передается не через воздух». «Хотелось бы верить», — скептически откликнулся Иаллам. «Слушай, Кимарт, а как ты можешь определить, здоров человек или нет?» «Сейчас на взгляд прикинула. Лихорадки нет, запаха дурного нет, держатся люди уверенно». Созналась Фагарта неохотно. «Но вообще обычно сквозь человека пропускают морд, наделенную особым стремлением». «Ты раньше такое делала?» «Конечно», – оскорбилась Фог, предпочитая умолчать о том, что это было только под присмотром Алаойша. «Ничего, яды в пище я научилась отыскивать. Вряд ли разглядеть болезнь в человеке будет сложнее». Чайная неуловимо напоминала тот питейный дом, в который завел фагарту капитан Сидше. Тоже безлюдье, такой же молчаливый хозяин. Только вместо запахов еды нестерпимо густой аромат благовоний. На втором этаже было жарко точно в печи. Хотя неведомый архитектор и предусмотрел хитроумную систему отверстий в стенах, благодаря которой по комнатам постоянно гуляли сквозняки. Мальчишка-провожатый, так и не вымолвив ни слова, поклонился и исчез. Хозяин же пока не спешил подниматься и требовать плату за жилье и за чай со сладостями. «Выжидают», — хмыкнул Иаллам, присаживаясь на сундук рядом с фог. «И подслушивают, наверное. Через те дырки, к примеру», — указал он кивком на воздуховоды. «Или пытаются уморить жарой. Пролепетала Фагарта, чувствуя, как сознание начинает меркнуть. Так, все, хватит, натерпелась. Морд всколыхнулась, повинуясь воле Кимарта, изгустилась внутри комнаты, а затем расплескалась тонким слоем по стенам, полу и потолку. Затянула невидимой пленкой окна, сразу повеяла прохладой. Фагарта блаженно растянулась на сундуке, потеснив рыжего. «Невидимое заграждение, оно отсекает звуки и остужает воздух», пояснила она вслух для Иоллама и его телохранителя, которые заметили перемены, но явно не поняли, что произошло. «Долго без мерцитовых капсул не продержится, пару часов разве что, но нам больше и не надо. Теперь можно говорить свободно. Чай и сладости я попозже проверю, только отдохну немного». Немного закономерно превратилась в здоровый дневной сон. И снился ей какой-то город в горной долине, суетливый и опасный. Высохший фонтан на центральной площади, светловолосая женщина, бьющая девочку по щеке. Эстра, одетый как кьярчи, так похожий на Алла-Ойша, только абсолютно седой. Проснулась Фагарта от чего-то с мокрым лицом. И Аллам тряс ее за плечо. «Что случилось?» Она присела на сундуке, щурясь. «В дверь колоть откажется», — сообщил Рыжий. «Видишь, как трясется? Но звука нет. Твоих рук дело». фок ойкнула и торопливо сдернула полог из морд. Стук в дверь был более чем отчетливым. Открывать пошел и Аллам. Сразу он посетителей не впустил. Сперва расспросил подробно, кто и зачем пожаловал шепотом переводя на лорги самое важное. «Посланники из совета, шестеро, на ужин приглашают. Приехали на повозке, запряженной тхаргами. Я уже сказал, что ты согласна». «А меня спросить?» Ворчливо поинтересовалась Фог, сгущая морд перед лицом на манер защитной маски. Надевать вечером герку было как-то глупо. «А ты бы отказалась? Да брось!» Отмахнулся и Аллам. «И накидку одерни. С голыми ногами здесь только рабыни-танцовщицы ходят». Фок подавила приступ недовольства и послушно оправила накидку. Рыжий был абсолютно прав, хотя его фамильярность изрядно раздражала. Посланники совета оказались людьми ничем не примечательными. Двое вельмож, бритые головы, красные ранговые татуировки — и при каждом по телохранителю и послуге. Фагарту вежливо поприветствовали, но говорить с ней и не пытались, ни в чайной, ни потом по дороге. И Аллам тоже помалкивал, делая вид, что он действительно всего лишь наемный переводчик и с некоторой завистью поглядывал на Хакима, которому пришлось бежать за повозкой вместе с остальными слугами и телохранителями. Фог скучала и, пользуясь случаем, разглядывала окрестные пейзажи. Она подозревала, что любоваться ими ей придется еще долго. Хорошо, если только одно десятидневье. Сейчас, после захода солнца, город стал похож на изрытое кротами поле, окруженное забором. Поспорить высотой с крепостной стеной могли разве что иглы храмовых колоколен и башни звездочетов больше похожие на грибы на тонких-тонких ножках. Между приземистыми домами бедняков то здесь, то там проступали в лунном сиянии точно миражи, роскошные дворцы богачей, окруженные садами. Порой дорога ныряла под землю, в длинные туннели, и тогда единственным источником света становился фонарь на крыше повозки. Вдалеке что-то постоянно звенело на одной ноте, как медная струна которую дергали вновь и вновь. Пахло раскаленным камнем и до тошноты сладкими благовониями. Резиденция совета видна была издалека. Это оказалось едва ли не единственное здание, где горели почти все окна. Фок встретили на ступенях уже пятеро вельмож с подобающим количеством прислуги и телохранителей и проводили в просторный зал, отделанный белым мрамором. По углам стояли жаровни, где курились те же приторные благовония. Сидеть можно было только на напольных подушках, и Фагарта пожалела, что оставила сундук в чайной. Впрочем, долго скучать не пришлось. Через несколько минут отворились двери в другом конце зала, и явилась новая делегация, состоявшая на сей раз из двух десятков человек. Во главе ее важно вышагивал долговязый старик в ярко-алом одеянии и с таким количеством татуировок на лысой голове, что издалека чудилось, будто с нее сняли кожу. Старик великодушно позволил Фагарте устроиться на подушках и затем сел напротив. Слуги подали чай, фрукты, пресные лепешки и тонкие полоски вяленого мяса в специях. Уроки Сидши не прошли даром. В некоторых плодах, в напитке и в мясе Фок с легкостью отыскала тот самый состав, который развязывал жертве язык. Одним жестом удалив лишние примеси с помощью морд, она пригубила чай и с улыбкой посмотрела на старика, ожидая, когда тот заговорит. Он не заставил себя ждать, и Аллам стал переводить уже без шуток. «Я Абир Шалим Арх Астар Арх Мирилам Арх Экель», — торжественно начал старик, не поленившись перечислить своих предков вплоть до прадеда. «И мне поручено высочайшим повелением совета говорить с вами, о ясноокая госпожа Сойрон». «Честь для меня», — склонила голову Фог. «Я Фагарта Сойрон, Кимарт из Шимры. Но об этом вам уже доложили, похоже». Доложили, не стал отпираться Абир-Шалим. А вот о целях прибытия к нам в Дабур умолчали. Меня привело любопытство, не моргнув глазом, солгала Фог. Дабур был когда-то возведен кимортами. Стены созданы из песка и чистой морд. И некоторые дома, кажется, тоже. Я бы хотела поближе разглядеть их. Если, конечно, это будет дозволено городским советом. Старик спрятал улыбку за пиалой чаем. «Вот здесь и таится маленькая трудность, о ясноокая госпожа. Будь сие в моей воле, я бы тотчас даровал вам дозволение, да, тотчас же. Однако нас постигло несчастье, о нем я и хочу поговорить с вами, не как с путешественницей, но как с кимортом. Мои услуги дороги, Вскользь бросила Фог, памятуя о Совете Иаллама. «Дабур богат! Вы не останетесь разочарованы, о прекраснейшее И времени у меня не так много. Я должна вернуться в цех по истечении двух месяцев, иначе за мной вышлют людей», — добавила фагарта Старик любезно улыбнулся. Последнее замечание явно ему не понравилось. У такого многоопытного киморта, как вы, наша ничтожная просьба не отнимет много времени. И на любой заказ должно быть подписано соглашение в трех экземплярах. Для меня, для вас и для цеха кимортов в Шимре упрямогнула свою линию фог. И Аллам сохранял невозмутимое спокойствие, но губы у него уже начинали иногда подрагивать. А если это будет не заказ, а дружеская просьба? С вознаграждением, щедрым вдвойне. Торг продолжался еще около получаса. Все это время Фагарта нудно перебирала правила цеха и коллекционировала приторные улыбки старика. К концу беседы ее уже мутило. То ли от этой сладости, то ли от благовоний, то ли от бесчисленных пиал чая. Но, наконец, детали были обговорены, и Абир-Шалим произнес заветное слово. «Эпидемия, в Дабуре эпидемия, и лекари бессильны!» «Много человек уже погибло?» – спросила Фок странно высоким голосом. В горле у нее першило. «За полгода десятая часть города», – ровно ответил Абир-Шалим. «Числом восемь тысяч». Сперва умирали десятки, потом сотни, а ныне это проклятие забирает две тысячи добрых горожан за одну луну. И так все три последние луны. Фогра спрашивала еще и еще. Старик отвечал обстоятельно и уверенно, точно заранее подготовил ответы. Или слышал уже большую часть вопросов от кого-то другого. Идеальная память Киморта сохраняла малейшие подробности разговора. Картина постепенно складывалась, и чем дальше, тем меньше она нравилась Фагарте. Выходило, что эпидемия началась полгода назад или даже раньше. Сперва новую болезнь приняли за обычную сушь, пустынную лихорадку. Но симптомы на поздних стадиях сильно различались, а вскоре городские лекари поняли, что никакие привычные средства не работают. На помощь призвали мастеров. И тут-то и выяснилось, что люди, имевшие дело с мерт, погибли самыми первыми, все до единого. Когда Фогу слышала это, ее замутило от инстинктивного ужаса. А много было у вас мастеров: вольных четверо, рабов с десяток, посоветовавшись со свитой произнес Абир-Шалим. «А кимортов?» — уточнила Фагарта. «Своих кимортов у нас никогда не рождалось, а чужие заходят редко. За десять лет один был, и тот ушел задолго до эпидемии. А Эстер?» — с замирающим сердцем задала она тот вопрос, ради которого и приехала в Дабур. Но старик только покачал головой. Эстер я на своем веку вовсе не видел, а живу здесь уже восемьдесят лет. Духота из-за благовоний на секунду показалась Фог такой нестерпимой, что взгляд заволокла пелена. Значит, учителя здесь не было. Дуэ солгала, теперь нет сомнений. Только сейчас она поняла, что в глубине души все же надеялась отыскать его именно здесь, чтобы не говорили доводы рассудка. Абир-Шалим продолжал объяснять что-то, но слова звучали где-то невозможно далеко, точно на другом краю мира. «Ясноокая госпожа?» «Прошу прощения», — откликнулась Фог, превозмогая дурноту. И Аллам глядел встревоженно и оттого казался младше на несколько лет. «Я... я родом с севера», и жаркие ветра пустыни мне непривычны. Прошу, продолжайте. Что вы начали говорить о симптомах? — На сушь, похоже. вполголоса полголоса пробурчал поднос рыжий, но послушно перевел долгую речь о Биршалима заново. Фок с трудом заставила себя вслушаться. В висках билось настырное. Его здесь нет, нет, нет, нет. Начинают сохнуть губы и появляется жажда. На десятый день начинается лихорадка. И сколько бы человек ни пил, за три дня он иссыхает так, что плоть прилипает к костям, а глаза чернеют. Умирает он на двадцатый день. Не желает ли ясноокая госпожа взглянуть на одного такого? Лекари говорят, что его мучения оборвутся не дольше, чем через три часа. «Взгляну», — героически пообещала Фог, хотя больше всего ей хотелось забиться под крышку своего сундука и провести нам в неподвижности и ночь, и утро, и весь следующий день. «Видите, а среди лекарей много заболевших?» «Столько же, сколько и среди других», — ответствовал Абир Шалим. «Мы пробовали оставлять больных без лечения» сжигать мертвых и даже их жилища. Однако меньше больных не становилось. Если в некоем доме болезнь забрала одного человека, то вскоре она заберет еще одного. Фог это показалось очень интересным. Ровно одного? А бывало, чтобы вымирала разом целая семья или даже улица? «Поначалу было», – уклончиво ответил старик. «Я велю передать вам записи лекарей». «Да, пожалуйста», – живо откликнулась Фог. Таинственная эпидемия всерьез заинтересовала ее. К тому же вертелся в памяти один из рассказов Алиша о событиях времен Пятидневной войны. Больного, как оказалось, поместили в лабораторию недалеко от дворца. Лекарь, сопровождающий теперь Фагарту вместо Абиршалима, рассказал, что зараза передавалась не через контакт, не через питье и не через воздух, а неким иным, пока еще не выясненным способом. До того, как у больного чернели глаза, он не был заразен, а вот любой, кто оставался с ним после, мог заболеть, как бы ни защищался. «Чудеса!» – пробормотала Фагарта. И Аллам встрепенулся, услышав говор Шимри не слишком это похоже на болезнь». «А на что тогда?» – наклонился к ней рыжий. «Не знаю», – пожала плечами Фог, отталкивая его машинально, как любопытного кота, увивающегося вокруг ног. «На грипп, может». «Только на такой, у которого вызревают не тысячи спор, а всего несколько. Может быть, даже одна. Точнее, не скажу, покуда не увижу больного». «Не нравится мне это», – подытожил Иаллам и вернулся на свое место, по правую руку от Фог. Тем временем маленькая процессия обогнула дворец. Проводник уверенно свернул на маленькую темную улочку между глухими стенами и поднял над головой тусклую лампу. Дорога была изрядно разбита. Кое-где попадались такие ямы, что нога проваливалась по колено. Когда Фагарта споткнулась в четвертый раз, Иолам взял ее под локоть. Молчание становилось неловким. «А вы не боитесь заразиться?» Наконец обратилась она к лекарю-сопровождающему. Когда Иолам перевел вопрос, тот засмеялся. «Нет, меня три месяца назад казнить собирались, кожу с живого содрать. Так лучше от этой новой суши умереть» в беспамятстве, чем так? А если я сумею отыскать корень эпидемии, то меня помилуют. В пустыне жестокие нравы. В ужмирате не такие, искренне заинтересовался лекарь. Как у вас наказывают за долги? Продают имущество из столицы выдворяют, принялась честно перечислять Фог. Если задолжал хороший мастер, отправляют в цех работать за еду и жилье, пока не возместит весь долг. Задолжавшую женщину знатного происхождения могут сделать служанкой во дворце Ишмы или его вельможи, менее знатную отправить работать у кого-нибудь из мастеров. А если с человека совсем взять нечего, а долг очень велик, ставят ему на ладонь клеймо и выгоняют прочь из столицы. С таким клеймом он не сможет нигде в Ишмирате ни купить дом, ни жениться, ни торговлей заняться. Свести клеймо не может ни мастер, ни лекарь, оно сквозь любой ожог проступит. Ну, киморт-то, конечно, легко его изведет, но если кто прознает, потом этому киморту перед цехом придется объясняться и выплачивать долг вместо заклейменного. «Погодите», — нахмурилась Фогг только сейчас, осознав суть вопроса. «Вы хотите сказать, что вам определили такое жестокое наказание за долг?» Лекарь полуобернулся на ходу. В дрожащем свете масляной лампы лицо у него казалось грубой каменной маской с беспросветно-черными провалами глаз, а рот был похож на кривую трещину. «За долг! Только этого долга не было!» Пока я жалобу в совет не подал на... Договорить лекарь не успел. Охранник из свиты Абир-Шалима, до того вышагивавший рядом с завидным равнодушием, вдруг на треть вытащил из ножен клинок и коротко сказал что-то на пустынном наречии. Лекарь тут же отвернулся и накинул на голову капюшон. А Фог вдруг разозлилась разом за все. За ложь дуэсы, за тоскливые сны за жару, за душные благовония, за изворотливость старика из совета и за отраву в пище. «Скажи ему, пусть договаривает», — коротко приказала она, прикидывая, как бы намертво склеить у охранника клинок с ножнами, да и губы заодно. Рыжий беззвучно усмехнулся. «Давай еще топни ножкой, брови нахмурь и одежду с одного плеча приспусти» словно капризная наложница. Тут он замолк, точно задумался. А впрочем, и правда, разозлишь, что ли? Покричи на этого охранника. Пусть они тебя самодуркой считают, этакой девочкой с севера, капризной, но не опасной. С тебя-то не убудет, а мне наверняка пригодится то, что может рассказать этот лекарь. «Обойдешься», — хмыкнула Фогг, разом остывая. Ей подумалось, что сидши бы такого точно не одобрил. Да и Аллаой, что же? Все равно охранник наверняка останется на улице. Не пойдет же он к умирающему. — Как знаешь, — вздохнул рыжий немного разочарованно. Улица вильнула напоследок и уперлась в приземистое здание из белого камня. Узкие окна были наглухо закрыты ставнями. На двери ярко-алой краской были нарисованы три вертикальные черты, пересекающие круг. «Знак смерти», — шепнул Иаллам. «Твои защитные штучки точно работают, а, Кимарт?» «Должны», — так же тихо ответила Фагарта. «Я рискую больше тебя. Меня нельзя будет вылечить морд. Скажи охраннику, чтобы остался здесь». «И по какой причине?» выгнул бровь рыжий Придумай что-нибудь отмахнулась Фок Выражение лица у него стало мечтательным Немного поотстав и алом вполголоса обратился к охраннику доверительно придерживая его за отворот верхней накидки Певучая речь медом растекалась по небу, почти ощутимая на вкус Хаким слушая что плетёт чужаку хозяин все ниже и ниже опускал голову и как-то странно трясся. Лекарь нет-нет, да и оглядывался на Фог, и глаза его становились все более круглыми. Тем не менее, охранник так и остался на улице, даже не сделав попытку перешагнуть порог. Спускаясь по лестнице вслед за лекарем в подвал, Фагарта улучила момент и схватила и Аллама за рукав. «Ты что ему наговорил?» До да слухи пересказал сказки про кимортов, невозмутимо ответил Рыжий. Светлые глаза его азартно блестели, что, мол, для некоторых ритуалов кимортом разоблачаться приходится. И женщины-киморты, чтобы свою честь сохранить, напускают на мужчин слепоту, а заодно и немощь. И слепота-то потом проходит, а вот с женщиной свидетелю уже возлечь не суждено, разве что... «Ты правда дальше хочешь слушать, а?» «Нет», — честно сказала Фог. «Я теперь думаю». «И о чем же?» — хмыкнул Рыжий. «О том, как и впрямь немощь напустить». фагарта выдержала многозначительную паузу, торжественно и бессмысленно глядя в пространство. И Аллам ощутимо напрягся. «Языковую немощь на тебя. Тоже мне, шутник». «Для тебя стараюсь». Обиделся и Аллам. «Эй, куда? Тут ступеньки нет. Вот так. Держись-ка лучше за меня пока что. Вот внизу окажемся, сколько угодно отшучивайся». Лестница оканчивалась небольшой площадкой. Там лекарь снял верхнюю накидку, надел другую, более плотную, белую, и повязал на лицо что-то вроде полумаски, закрывающей рот и нос. Предложил он переодеться и другим, но и Аллам отказался жестом за всех. Лекарь собрался было постучать в дверь, но Фагарта его остановила и попросила рыжего перевести ее вопрос. Ты начал говорить о долге перед советом и о какой-то жалобе. Сейчас некому тебя подслушать. Поведай нам окончание своей истории, пожалуйста. Лекарь недолго колебался с ответом. Видно было, что ему давно не терпится хоть кому-то рассказать. «Тут и слушать особенно нечего», зло произнес он, точно выплевывая слова. «Я был аптекарем, безродным, но удачливым. Торговля моя шла хорошо, но своего помещения для аптеки у меня не было, и я снимал нижний этаж у одного почтенного горожанина. И однажды, Когда пришло время платить за аренду, этот горожанин вдруг запросил втрое больше обычного. Я пожаловался в совет, а почтенный, видно, уже приплатил кому надо. Прошение мое разбирали три луны, и под конец я был весь в долгах, пришлось дело свое продавать. А мне обидно стало, я в доме своем дверь запер накрепка и не пускал никого, дурак был. Совет строго карает тех, кто против него идет. Вот и достал кто-то из сундуков старинный свод законов, а там за большие долги в назидание для других преступника жестоко казнят. С ужасом ожидал я расправы, целую луну, но обо мне словно забыли. А как эпидемия началась, вспомнили и отрядили врачевать больных. Так что будьте осторожнее с советом, госпожа Кимарт. Неожиданно просто закончил лекарь. «Они платить не любят, вот брать любят». «Я учту», — пообещала Фог. Лекарь отвернулся, поправил маску и заколотил в дверь молотком по медной пластине, торопливо выкрикивая что-то. «Он прав», — шепнул Иаллам. «Этот Абир Шалим, та еще змеюка». «Не люблю таких». «А кто любит?» Неожиданно развеселился рыжий, но тут дверь наконец отворилась. На пороге показался человек неясного пола, чернокожий и высокий, в таком же мешковатом белом наряде и в маске, как у лекаря. Человеку на вид было лет триста, но Фагарта смутно подозревала, что столько не живут даже загадочные пустынные дикари. Но через секунду все посторонние размышления вылетели у нее из головы. Посреди комнаты на каменной плите лежал больной, и выглядел он... Поначалу Фок показалось, что перед нею ребенок. Но вскоре она поняла, что это взрослый мужчина, только исохший страшно. Веки у него словно вообще отсутствовали, а глаза были похожи на две черные сморщенные ягоды аргаста, Такие же мелкие, не больше ногтя большого пальца. В верхней части живота кожа лопнула, обнажая желтоватую кость в коричневых волокнах. Даже густой запах благовоний не мог перебить кисловатую вонь, как от дохлой ящерки, перележавшей на солнце. «Он живой?» — тихо спросила Фог. И Аллам тяжело сглотнул и перевел вопрос. Лекарь кивнул. Сделав знак, чтобы все остальные отошли, она приблизилась к больному, призвала морд и сгустила ее, как для осмотра, наделяя сгусток мыслью и стремлением. Затем погрузила в руку, точно перчатку надела и, инстинктивно задержав дыхание, склонилась над каменным ложем, а затем провела раскрытой ладонью на волосок от кожи больного Фог приготовилась искать долго и упорно, однако нашла почти сразу. В правом глазу несчастного пряталось нечто, обернутое во многие слои морд, горячее и злое. Оно то проваливалось вглубь черепа, то выныривало на поверхность, словно плоть для него была столь же легко проницаема сколь и воздух. Прикусив губу, Фогарта медленно, как учил Аллаойш, погрузила в это нечто частичку своей морд, тоньше волоса, и открылась для понимания, впитывая любые намеки на мысль и стремление, вложенные в гибельный сердечник болезни. «Расскажи мне!» И чуждая морда откликнулась. фок испуганно отдернула руку, и связь порвалась. Незримое для обычного человека нечто завибрировало в глазнице, точно готовясь выстрелить в новую жертву. И Аллам позвала тихо Фагарта. «Скажи, ты мне веришь в мою силу и умение?» Рыжий шагнул ближе, хотя видно было, что ему не по себе. «Не то чтоб верю, но выбора нет. А что?» «У меня есть просьба, необычная». Он сглотнул. Фагарта на секунду увидела себя со стороны полусеверянку-полуишмиратку с раскосыми светлыми глазами и недостаточно бледной для красавицы кожей. Пальцы нервно теребят край блекла серой накидки, из-под которой выглядывает ярко-бирюзовый лоскут нижнего одеяния и... Говори, Кимарт, одолжи мне свое тело на одну ночь. К чести и аллама он не отшатнулся, не выругался, не закричал сразу ни за что а просто рассмеялся и скрестил руки на груди. «Ты же ведь не о ночи любви просишь!» «Нет», — серьезно ответила Фагарта, чувствуя себя туго натянутой струной. Разгадка была уже на кончике языка. Нужен был только один опыт, чтобы подтвердить предположение. «О ночи доверия. Я, кажется, нашла то, что здесь принимают за болезнь». Мой учитель рассказывал мне о таких, она запнулась, объектах. Уничтожить этот объект я способна хоть сейчас, но мне нужно рассмотреть механизм его действия, изучить слабости. Тогда я смогу создать средство, которое будет очищать больных и без моего участия. Я должна увидеть самое начало цикла, Искать подходящего больного среди горожан придется слишком долго. И еще... Еще я должна ему доверять. Возможно, мне придется лгать о результатах, чтобы абиршалим ничего не узнал. И... Фог осеклась, лихорадочно подбирая еще доводы, чтобы убедить и Аллама. Ей нужна была не безропотная жертва для опытов. Ни страдалец, ни предатель, ни глупец. Не трус, напарник. «Ты хочешь поместить его в меня, зерно болезни?» Неожиданно ровно произнес Иаллам. «Да», — призналась Фог, — «пока я могу выбирать. Еще немного, и оно само выберет нового носителя. Я не хочу упускать такой шанс решить все быстро. Ты мне поможешь?» Иаллам стянул с себя капюшон, повязку на лицо, Герку и посмотрел на Фог. Рыжий, усталый и совсем молодой, гораздо моложе, чем показалось тогда в караване. Брови и ресницы у него были тоже рыжие. «Помогу!» Лекарь, Хаким, даже чернокожий старик. Все тотчас замерли, словно почувствовав что-то. Фог отвернулась и шагнула к больному, против собственной воли, замечая и запоминая каждую трещину в штукатурке, каждую песчинку на полу, каждое выцветшее пятно на каменном ложе или волос, пересекающий запрокинутое к потолку лицо. Рот страдальца был точно глубокая рана в давно запекшейся корке, а зубы выглядели слишком белыми и ровными, и от этого контраста к горлу подкатывала тошнота а еще он дышал пока что дышал не отводя взгляда от больного на ложе фагарта снова сгустила морд и наделила ее новым стремлением темно лиловые потоки обволокли зерно болезни заключая его в прочную сферу и аллам подойди рыжий сделал несколько шагов словно через силу и остановился если ты сейчас скажешь что больно не будет, я тебя точно ударю он улыбался, но смотрел куда угодно только не на умирающего вместо ответа фагарта прикоснулась к щеке и аллама кончиками пальцев и погладила словно успокаивая, а потом резко чтобы не успеть передумать вложила в его грудь сферу с зерном болезни и аллам прерывисто выдохнул и закашлялся. Как ты себя чувствуешь? Как? переспросил он. Как обычно, наверное. А как должен? Сейчас и узнаем, спокойно ответила Фог, скрывая волнение. Спроси, есть ли здесь свободные комнаты с хорошим освещением и чтобы там было окно, торопливо добавила она. Обязательно. Таких комнат в здании не оказалось, и пришлось возвращаться во дворец. Все это время Фагарта глаз не спускала с Иоллама. Тело он отослал. Не просто так, а с заданием, как ей показалось. Комнату люди из совета предоставили роскошную, большую, с высоким потолком и с добрым десятком светильников вдоль стен. Пока слуги застилали низкое ложе и наполняли водой бадью у стены, Фог сидела на подоконнике, поглядывая то на подозрительно бледного и аллама то на светлеющее небо над городом. «Ждешь чего-то?» — спросил рыжий нарочито жизнерадостным голосом. Зерно болезни пока еще дремало в плотной оболочке морд. «Жду», — кивнула Фог, — «свой сундук. Вот, кстати, и он». Темное пятно, которое издали можно было принять за большую птицу, вдруг резко нырнуло вниз, к самым крышам, послышался хруст черепицы, и Аллам сощурился и хмыкнул. «Не боишься, что у тебя потом из оплаты вычтут?» «Пусть сначала докажут», — сосредоточенно ответила Фог, вслушиваясь в пульсацию такой знакомый Морд. «Это им еще повезло, что сундук догадался взлететь повыше, а то парой дыр в крыше они бы не отделались». «Догадался?» Недоуменно вздернул бровь и Аллам. «Ну да», — кивнула Фагарта немного смущенно. «Конечно, это невозможно, но мне кажется, что он постоянно учится чему-то новому, ну, как собака». Одно воспоминание потянуло за собой другое. Ора, ее тихая смерть, сброс Алла-Ойша лишь усилием воли Фог заставила себя не думать об этом. «Почему нет?» — философский пожал плечами рыжий, и в глазах у него, впервые за последние несколько часов, промелькнула искра настоящего веселья. «А тормозить твой сундук не собирается?» «Должен», — неуверенно предположила Фог и, приглядевшись, охнула. «В сторону! В сторону от окна! Быстро!» Противоположную стену сундук, конечно, не пробил, но слугам пришлось искать другую бадью, и заново наполнять ее водой. Когда все посторонние удалились, Фагарта проверила запасы воды и питья, очистила воздух в комнате и запечатала ее морд, вмуровав по углам четыре капсулы с мерцитом. Затем приказала Иалламу раздеться. Он хмыкнул, но послушался, и лично покрывала. После этого надела окулюс, подрегулировала колесиком четкость и развеяло сферу вокруг зерна болезни. Следующие два дня превратились в кошмар безысходности. Растревоженное чужеродный морд, зерно росло стремительнее, чем лекари описывали это в своих дневниках. Через четыре часа у Иаалама началась лихорадка. Его постоянно терзала жажда, а покрывала намокали от пота быстрее, чем фок успевала их высушивать и очищать. От окулюса у нее заболела голова, но искать целебные снадобья дерона на дне сундука было некогда. Как выяснилось почти сразу, зерно не было чистым сгустком морд. Его сердечником оказалась капля неизвестной жидкости, летучей и весьма едкой. По свойствам она слегка напоминала эфиры, но явно была преобразована волей Киморта. В спящем состоянии оболочка из морд сковывала жидкость. Когда же зерно пробуждалось, то капля-носитель растворялась в крови зараженного и начинала медленно вытеснять из тела все жидкости, заменяя их разреженный морд. Когда изменения становились близки к необратимой стадии, жидкость, понукаемая заложенным в морд стремлением, скапливалась в глазницах, сначала в обеих, затем собиралась уже в одной. Морд постепенно стягивалась обратно и тело высыхало. Жертва болезни превращалась в живую мумию и зерно отправлялось искать следующую жертву. Пока длились приступы лихорадки, и аллам еще держался стойко, отвечал на вопросы о самочувствии подробно и ясно, даже шутить пытался. Но затем у него начались боли. Жидкость выходила из тела слишком быстро, и мышцы не успевали приспосабливаться. Фог внимательно наблюдала за процессом и запоминала все в мельчайших подробностях, как могут только киморты. Лишь бы не упустить точку невозвращения, лишь бы не упустить. К следующему полудню и Аллам, исхудавший едва ли не до костей, сломался. Он то стонал в полу забытьи, то хватал фок за полой одежды и просил сбивчивым хриплым шепотом. «Прекрати это! Пожалуйста, прекрати! Я не хочу умирать, вынь из меня! Оно жрет меня изнутри, я чувствую! Прошу тебя, прекрати!» Фагарта поила его прохладной водой, гладила по слипшимся волосам и просила потерпеть. Один раз он попытался ударить ее ножом спрятанным подложем, но промахнулся. Себя он в тот момент уже не помнил. Когда глаза Иаллама стали темнеть, Фагарта с облегчением выдохнула и одним движением уничтожила и вредоносную морд, и каплю сердцевину. Рыжий после этого еще метался в полубреду некоторое время, а потом затих. У Фог ушло еще почти два часа на то, чтобы восстановить его тело и баланс жидкостей, насколько это позволяли ее умения Кимарта. Когда дыхание и аллама выровнялось, она завернулась в край покрывала и уснула, на том же ложе, и во сне продолжая касаться чужой руки. Когда фагарта пробудилась, за окном разгорался очередной рассвет, и Аллам Полностью одетый и спокойный сидел на краю ложа и перечитывал записи лекарей. Он был худ и бледен, однако больным уже не выглядел. «Проснулась?» – хрипло спросил он и поморщился. В горле у него, видимо, все еще першило. «Сколько времени прошло?» «Мне кажется, что с десятидневье, не меньше». Фог села, нервно кутаясь в пропахшее чужим потом одеяло и мысленно потянулась к мерцитовым капсулам. «Два дня», — ответила она, прикинув скорость расходования энергии. «Наверное, я всего несколько часов проспала. Ты сам-то давно встал?» «Небо еще темное было», — вздохнул Иаллам и отложил записи все еще, не глядя на Фагарту. «Ты узнала, что хотела?» «Почти все», — неохотно уточнила Фогг. «Мне повезло на самом деле. Я слышала о таких зернах от своего учителя. В юности он много путешествовал по югу, потому что интересовался пятидневной войной. Это не болезнь, Иаллам. Это оружие». Рыжий задумчиво ковырнул ногтем переплет тетради. «Что-то я раньше о таком оружии не слышал. Причина простая. Оно не слишком действенное. Пожала плечами Фагарта. Если Киморт озаботится хотя бы несложной защитой и не заразится сам, то с зерном он справится легко, ведь в обычных условиях развивается оно крайне медленно. А при появлении любой новой болезни в первую очередь кого зовут? Киморта. В пустыню Киморта почти не заглядывают. Невесело усмехнулся и Аллам. «Я за шесть лет только тебя одну и встретил. Хотя, говорят, в Кашиме время от времени появляются на рынке рабов одурманенные мальчики и девочки с талантом». Фокс одрогнулась от омерзения. «Возможно, только одурманенный Киморт не может обращаться с Морт, а значит, он становится просто редкой игрушкой». «Тогда тем более», — вздохнул Рыжий. «Здесь, на юге, такая эпидемия может выкосить целый город, а то и несколько». «Несколько? Вряд ли. Вне человеческого тела или особого хранилища зерно долго жить не будет. Как только израсходуется запас морд в оболочке и развеется стремление, жидкость из сердечника испарится». «А это интересно!» – оживился и Аллам и подвинулся ближе, становясь похожим на себя прежнего, уверенного, рискового и смешливого. «Значит, эту заразу выпустили в город недавно?» Фагарта кивнула. «Судя по всему, и вот еще что. Помнишь, абиршалим сказал, что первыми умерли мастера? Думаю, это непростое совпадение». «Считаешь, он знает, откуда взялась зараза?» «Наверняка. Будь то действительно болезнь, я бы еще усомнилась мало ли откуда забрел в город разносчик заразы но мы имеем дело с оружием и погибшие мастера фок задумалась ответ вертелся на кончике языка догадываюсь как обстояло дело мрачно вздохнул и аллам и машинально пригладил волосы абир шалим раскопал какое нибудь хранилище времен той самой пятидневной войны Понял, что оно имеет отношение к кимортам, и согнал мастеров, чтобы они разобрались. Какую часть сокровищ продать можно, какую использовать, а к какой лучше и не прикасаться. А мастера случайно разбудили зерна. Фог хотела запротестовать, мол, не совершит мастер такой глупости. Но затем вспомнила калума с корабля Сиджи. Некоторые мастера из добура тоже были рабами. — Возможно, ты прав, — нехотя согласилась она. — Но ведь ничего теперь не докажешь. Вряд ли Абир-Шалим так просто сознается. — А это предоставь мне, — неожиданно зло усмехнулся и Аллам. — Лечи, горожан, а мы с Хакимом пока разузнаем, что к чему. — Кстати, ты проверила вон те фрукты и мясо. Их есть можно? — Я, кажется, сейчас от голода умру и от жажды. «Яд!» от... — Рыжий покосился на нее и почему-то быстро отвел взгляд в сторону. «В общем, я теперь понимаю, что значит «заново родиться». Столько разных желаний сразу появляется!» — улыбнулся он криво. Чувство вины кольнуло фог в самое сердце. «Прости!» — уголки губ у него резко опустились вниз. «А что прости? Я не ребенок, знал, на что шел». И про эпидемию в Добуре слышал давно. С открытыми глазами сюда отправился, понимая, что могу не вернуться. И так повезло, живое божество встретил». «Я такой же человек», — перебила его фагарта и уткнулась лицом в колени, скрывая пламенеющие щеки. «Даже слабее, настоящего мира не знаю». «Это у вас, может, так считают». Там, где жизнь сытая и чудеса не в диковинку. А я, хоть и по свету мотаюсь, но родился на севере и вырос на юге. Там вечные усобицы, здесь, здесь даже хуже. Никакой власти нет, кроме Конклава, а он далеко. И Аллам умолк ненадолго, а затем продолжил, куда тише. Немногое я из детства помню, но одно в душу запало навсегда. Это случилось, когда взбунтовался младший сын Лорги, к которому была приписана наша деревня. Не знаю, до чего там старшие договорились, но в итоге солдаты ее подожгли и вокруг встали, чтобы не сбежал никто. Зашептал Иаллам, обнимая Фок и прижимаясь щекой к ее виску. И вдруг явилась посреди огня она, точно снежная дева, вся белая, только глаза красные огляделось и огонь погас сам собой. А за околицей эти сидели, собственными поясами связанные. И я на всю жизнь запомнил это, Фог. Пламя кругом, избы обрушенные, запах паленого. И она, белая, спокойная, а ты говоришь, люди. Фог с трудом сглотнула Я другая, я даже не Киморт еще. «Ученица!» «А об этом не тебе судить!» Фог не нашлась, что ответить. Скудный завтрак доедали в молчании. Потом по очереди искупались в бадье. Фог дважды собирала, очищала и грела воду. И лишь затем, освежившиеся и переодетые во все чистое, они вышли. Под дверями дожидалась целая делегация. Вельможи и врачеватели, слуги и телохранители. Хакима среди них не было, зато был тот самый осужденный за долги аптекарь. «Получилось? Вы нашли лекарство, о ясноокая госпожа! Нашли ведь?» Первым подскочил он и затараторил И Аллам едва успевал переводить. После тишины и прохлады запертой комнаты у Фагарты голову повело от обилия запахов, звуков и от жары. «Да, лекарство я нашла». «Остальное расскажу только господину Абиршалиму. Зови его!» Рыжий выступил вперед и начал переводить ответ. Певучий и изысканно, как всегда. Судя по длине речи, цветистостей он добавил немало. Но фок было не до того. Не свалиться бы от усталости. За Абиршалимом, конечно, тут же послали. На сей раз совет принимал фагарту в огромном роскошно украшенном зале. Яств и вин было столько, что она не успевала проверять на яды всё, и несколько глотков из вежливости сделала, понадеявшись на удачу. Впрочем, несмотря на обильное угощение, толком поесть ей так и не удалось. Поток вопросов обир-шалима оказался неиссякаемым, а фагарта никогда не была сильна в составлении речей, цель которых не рассказать как можно больше, а утаить. «Значит, вы говорите, что болезнь очень опасна, о ясноокая госпожа!» «Крайне!» – сурово ответила Фагарта. «Она может уничтожить весь город, если срочно не принять меры. Воистину, воля Морд к вам благосклонна, раз она прислала меня. К слову об оплате. Нельзя ли выдать мне часть обещанного прямо сейчас? Желательно в драгоценных камнях, они нужны для опытов. Если у вас есть мерцит, он тоже подойдет. Оплата оказалась безупречным способом отвлекать Абир Шалима от сути беседы. Как только речь заходила о деньгах, он расплывался в сладчайший из улыбок и сразу забывал о всех своих вопросах. В итоге за несколько часов удалось выторговать небольшую отсрочку перед лечением до следующего утра и заполучить четверть оплаты в розовых и голубых топазах. Ко набралась целая шкатулка, и некоторые были величиной с ноготь большого пальца. Для ночлега фог выделили обширные покои с тремя запирающимися комнатами. Для нее самой, для переводчика и Аллама, и для телохранителя Хакима. Отделаны покои были ярко алым бархатом с черными вставками. Впрочем, Бархат Фагарта перекрасила сразу, во нежно-зеленый цвет, заодно и закрыв комнату полога морд. «Алауэш частенько ругался, когда я покраской занималась», призналась она со вздохом. «Но это у меня всегда очень хорошо выходило. Я и при первой-то встрече у него одежду перекрасила в ярко-желтый цвет. Ой!» Поздно спохватилась она, сообразив, что впервые назвала и Алламу имя своего учителя. Однако Рыжий только отмахнулся от нее. «Забавы, меня другое беспокоит. Куда Хаким делся? Пора бы ему уже и вернуться». Фок задумчиво обняла изумрудно-зеленую подушку и уткнулась в нее подбородком. Прохладная комната в лиственных оттенках сейчас немного походила на сад в родной Шимре. Только странные белые купола дворцов на фоне закатного неба за окном напоминали о том, что до Ишмирата долгие-долгие дни пути. «А куда ты его отослал, если не секрет?» «Секрет!» — неласково буркнул и Аллам и взъерошил волосы у себя на затылке. Фог подумала, не перекрасит ли в зеленый и одного наглеца, но потом великодушно простила. «Слухи собирать я его отправил», — сдался и Аллам наконец. «И столько дней ни вести, ни знака. Странно». «Я могу его поискать, своими способами», — предложила Фагарта неожиданно для самой себя и тут же смутилась. «То есть попробую поискать. В последний раз у меня не очень хорошо вышло». «А кого ты искала?» — заинтересовался и Аллам. «Учителя». Ответила Фог таким голосом, что Рыжий понятливо проглотил следующий вопрос. Маятник обнаружился на самом дне сундука, причем в разобранном виде. На сборку ушло полчаса. За окном окончательно стемнело, и Рыжий прошелся по комнате, запирая ставни и поджигая светильники. «У тебя есть какая-нибудь вещь, принадлежащая Хакиму?» «Он мне не жених». «Чтоб я его платки на память сберегал», — хмыкнул и Аллам, и продолжил неохотно. «Ну есть, сапог его рваный. У меня заплечная сумма посвободнее. Вот он мне его и сунул. Хотели в городе починить, но не сложилось. Пойдет?» Смотрел он при этом так серьезно, что Фог, сделав над собой невероятное усилие, даже смогла не рассмеяться. удивительно однако настроить маятник получилось почти сразу фогра раскрутила его мерцитовая капсула завибрировала и почти сразу пошла такая отдача что прибор чуть не разорвалало неужели опять она виновато покосилась на иаллама дай ка я тебя поищу немного изменив стремление она вновь качнула маятник но на сей раз он четко указал на до Попробовала найти Сидше, неохотно, но неотвратимо указатель дополз до отметки «Оазис Кашим» и жалобно задрожал. А Хаким как в воду канул. «Как в воду?» — леденее осознала Фагарта. «Слушай, я не уверена, но кажется, твой телохранитель мертв». Сапог выпал у Иаллама из рук и утонул в зеленых покрывалах. «Ты уверена?» «Человека необратимо изменяют лишь два явления — сброс и смерть», — полушепотом ответила Фог. «Хаким не был кимартом». И Аллам ничего не сказал и даже в лице не изменился, только поднял с пола скомканное покрывало и начал аккуратно сворачивать его. Затем разобрал подушки по оттенкам и размерам, зачем-то переложил все фрукты в одну миску и выстроил из лекарских записей кривую башню. Окинул ее тем же невидящим взглядом и отошел к окну. Наблюдать за этим было от чего то стыдно. Разбудил Фагарту он на рассвете, полностью одетый, как для путешествия. «Я собрал свои вещи, собери свои и ты», — серьезно посоветовал он. «Так, чтобы в любую минуту можно было уйти из города». «Мне сегодня нужно будет кое с кем из верных людей встретиться. Поэтому придется нам придумать, как тебе обойтись без переводчика». «Скажешь им, что меня за работой отвлекать нельзя», – пожала плечами fog. «Выделят мне комнату и будут носить больных прямо туда». «А как этот город водой обеспечивается, не знаешь? Водопровод есть или по старинке на колодец ходят?» И Аллам задумчиво поскреб подбородок. — Да вроде колодцами пользуются. — Плохо, — вздохнула Фог. — Значит, легкого пути не будет. Придется мне каждое зерно отдельно удалять. — А, так тебе общее место нужно, — догадался и Аллам. — Ну, что-то такое, с чем каждый в городе имеет дело. Про это я разузнать могу. Да и есть одна мыслишка. «До вечера потерпишь?» «Потерплю», — согласилась Фог с некоторым разочарованием и добавила про себя. «Но устану настолько, что мне уже не до решений будет». И вновь пошло все по накатанному кругу. Делегация у дверей покоев, сладкие улыбки Абир Шалима, завтрак, удушающие густые благовония и жара. Фог не оставляла ощущение что на нее смотрят как на жертвенную зверюшку, что зарежут к празднику в определенный день и час, а до того будут откармливать, холить или леять. Впрочем, любые ее просьбы пока выполнялись беспрекословно. Для приема больных выделили не комнату, а целый зал с двумя выходами. Через один больных вносили, а через другой выносили. Фагарта, обернувшись пологом из морд для защиты от зерен села на огромный бархатный мешок который от чего-то назвали креслом перед ней лежал ковер в черно-красных ритуальных орнаментах на него собирались укладывать зараженных На взгляд столичного киморта все это отдавало какой-то дикостью, но Фокс стойко молчала и делала вид что так и надо. в углу она создала образ и аллама раскачивающего маятник поисковик, а настоящий и аллам с самого утра куда то исчез. вылечить я смогу всех, однако оправится человек от истощения или погибнет сказать не могу предупредила фагарта еще за завтраком лечение одно дело создание нового тела совсем другое. а биршалим хоть и явно был недоволен такой новостью Возражать не стал и пообещал, что глашатые объявят о словах ясноокой госпожи на всех площадях. Так и сделали, вероятно. К полудню в зал, где принимала фагарта, потянулись люди. Сначала привезли самых тяжелых, тех, кого зерно уже почти выпило. Их содержали в многочисленных домах смерти, куда свозили зараженных со всего города. У этих высохших до костей Уже почти не оставалось шансов на выздоровление, и фок, скрепя сердце, только уничтожала само зерно. Она надеялась сберечь силы для тех, кому еще можно помочь. После десятка больных ее перестало тошнить от одного вида живых мумий. После двух десятков она научилась прикасаться к сморщенной коричневой коже, сберегая морд за счет прямого контакта. На исходе второй сотни она не чувствовала ничего, кроме усталости, а больных меньше не становилось. Но в один прекрасный момент Фагарта с легким удивлением поняла, что не может прикоснуться к морд. Лиловатые пряди просачивались между пальцами точно цветной туман. «Пусть все выйдут», — сказала она как можно громче и четче, но даже на ее взгляд это прозвучало жалобно. немедленно Из-под капюшона очередного просителя показалась подозрительно знакомая рыжая шевелюра. Кроме него. Спорить, как ни странно, никто не стал. Немало этому способствовало присутствие охранников, вооруженных до зубов. Одну просительницу, которая привила больную дочь, совсем еще маленькую девочку, вытолкали наружу буквально пинками, но сил на сочувствие у Фагарты уже не осталось. Когда, наконец, дверь закрылась за последним из посторонних, и аллам скинул капюшон и приблизился. «Сможешь идти?» Даже тишайший шепот отдавался в голове Набатам. «А у меня есть выбор?» Иолам жестко усмехнулся. Иллюзию в углу Фагарта свернула самым грубым способом. Выдернула из щели в полу мерцитовую капсулу поддержки и раскрутила ее. Ноги подкашивались и гудели. «Если сяду, встать больше не смогу». Рыжий ничего говорить не стал, только неодобрительно цокнул языком. Не глядя на нее, он принялся складывать в заплечную сумму инструменты, детали маятника, опустевшие капсулы, лекарские записи. Некоторое время фок отстраненно наблюдала за этим, привалившись спиной к стене затем сознание померкло, и мир словно бы распался на ворох цветных лоскутов образов звуков ощущений пустой игулкий зал со сводчатым потолком рыже красный точно кровью облитый из за отсветов углей в жаровнях высокий порог за который цепляются мысы башмаков глухое отчаяние до повозки сорок шагов Сорок невозможных шагов по гладким, выпуклым булыжникам мостовой. Скрип колес, мерное покачивание, костлявое плечо и аллама и монотонный шепот, частью на лорги, частью на скверном шимри. А в городе уже говорят о чуде. Двести тридцать мертвецов вернулись в царство живых, потому что к ним прикоснулась ясноокая дева, у которой из-за правого плеча встает солнце, а из-за левого — полная луна. Жрец из храма Пяти Ветров обещает высечь в камне лик прекрасной чужеземки, посланной богами. А еще люди вспоминают другого Кимарта, который пришел с тьмой в одной руке, с огнем в другой, и обратил в ничто дворец почтенного торгового советника Хелмар Левина Архтонто вместе со всеми обитателями. И Аллам рассказывал, словно ребенка успокаивал, и гладил фог по волосам и поил ее сладковатой водой из своей фляги. «Хаким, ты нашел Хакима?» спросила Фагарта, когда туман в голове немного рассеялся. «Хаким познал покой», коротко ответил рыжий, продолжая поглаживать ее по волосам. «Не превозмогай себя. Время есть. Поговорим позже». Это значило... «Нашел, но расскажу обо всем там, где нас не смогут подслушать». Возничий как нарочно гнал Тхарга в долгими кружными путями, и Фок даже умудрилась немного поспать. Головная боль, увы, никуда не делась, однако чудовищное напряжение рассеялось. Морд снова начала слушаться мысли, пусть и неохотно, а вскоре напомнила о себе и чувство голода. «Эй, Киморд, просыпайся!» «Мы приехали». В отсутствие Фагарты войти в ее покои никто и не пытался, и это было удивительно. Защитный полог остался нетронутым. Он послушно раскрылся, впуская хозяев, и тут же сомкнулся вновь. Сундук приветственно клацнул тяжелой крышкой. Почти как дома. Воспоминания резанули точно бритвой. Посылать за ужином слуг и Иаллам не стал. Во фляге у него было еще достаточно воды, а в свертке на дне сумы – вяленого мяса, фруктов и сухарей. И эта скудная трапеза показалась более приятной, чем самый роскошный пир в присутствии изворотливого Абиршалима. «Так что с Хакимом?» – спросила Фог, когда на тарелке остались только желтоватые полоски вяленой ригмы. «Сладкие, но слишком жесткие». «Нашел место, где его убили», — ответил Рыжий, отводя взгляд в сторону. «Ты права была, Акимарт. В первый же день достали твари. Он только до трактира успел дойти и с пьяным купцом поболтать. Там же в зале налетел на него какой-то стражник. Ну, из этих сухолицых верзил. Вышли они на улицу, а там еще трое было. Наглые и мерзавцы. Даже кровь с брусчатки отмывать не стали». Жаль, я не знаю, куда они его тело подевали. Сожгли, скорее всего, или расчленили. Иначе бы маятник хоть на какое-то место указал бы. Вещи он тоже может искать. Ох, прости. Поздно спохватилась Фок и прижала пальцы к губам. И Аллам только отмахнулся хмуро. Хаким был опытным телохранителем и знал, что такое опасность. Он был готов к смерти. «Как готов к ней и я. Мы с Хакимом два года в связке работаем. Теперь мне конклав другого телохранителя назначит, если я выберусь отсюда». Фог резко отставила пустую пиалу и схватила Иолама за руку. Пальцы у него оказались горячие, сухие и жесткие, словно болезнь все еще выжигала тело изнутри. Но даже сейчас, когда он был измучен и истощен, Отрезвляюще ярко ощущалась разница в физической силе между опытным бойцом и кимартом-ученым. «Ты выберешься! Я обещаю!» Сила бывает разная. Он мягко высвободил руку и откинулся на подушках, салютуя полупустой пиалой. Из-за цвета покрывал, занавесей и подушек, глаза его тоже отсверкивали зеленью. Губы кривила неприятная усмешка. «Это мне надо такие обещания давать, а не тебе», — произнес Рыжий наконец, и Фок поняла, что злится он не на нее, на собственное бессилие. «Ладно, забудь. Давай лучше про дело поговорим. Как тебе городские слухи?» «О чудесном исцелении?» — она вздохнула, чувствуя, как вновь наваливается усталость. «Ничего хорошего». «Боюсь, что потом это выльется в недовольство. Из тех двухсот выживут самое лучшее две трети, а то и половина. Мой учитель, наверное, смог бы исцелить даже тех, безнадежных. Но я пока не умею создавать многосоставные стремления. И силы мне не хватает», – тихо призналась Фагарта. «Я удивляюсь, как смогла продержаться сегодня целых четырнадцать часов». Думала, меня и наполовину этого срока не хватит». И Аллам поставил опустевшую пиалу на пол и задумчиво раскрутил ее пальцем. «Значит, работай меньше. Тебе нельзя так уставать. Я не знаю, когда нам придется бежать. Может, через десятидневье, а может, через час. Долго ты над харги сейчас проедешь? За первым же барханом упаду», — неохотно признала Фог. Ты прав. «Извини, я не должна была себя так выматывать, учитель бы тоже это не одобрил. Я просто боялась, что зерна выйдут из умирающих и найдут себе новые тела. И придется ждать еще один цикл, пока болезнь себя не проявит». И Аллам накрыл пиалу рукой, останавливая вращение. «Ты поэтому спрашивала о таких местах, где все горожане бывают? хочешь там гм Ну, колокол тревожный повесить, чтобы он звенел, когда чуял зерно. Фагарта растянулась на покрывалах, чувствуя, что еще немного, и она заснет прямо на половине фразы, не договорив до конца. Колокол, можно и колокол, но я о другом думала. Помнишь, я объясняла, как устроены зерна? И Аллам кивнул. Уязвимое место зерна, та самая жидкость в сердечнике, Состав ее таков, что она быстро и легко разносится с кровью по всему телу, даже морд в этом почти не участвует. Но с другой стороны, жидкость неустойчива. На воздухе она за считанные минуты распадается на безвредные составляющие. Очень легко создать стремление, которое заставляло бы эту жидкость, скажем, выходить с потом или иными выделениями, минуя защитную оболочку морд. «На воздухе жидкость распадется, и зерно будет разрушено. Ты понимаешь?» «Нет», – честно признался Иаллам и сощурился. Фокзо заподозрила что он устал не меньше ее, но держится, потому что не хочет ударить в грязь лицом перед кимортом девицей. «Но я понял, что ты можешь уничтожить эти зерна, почти не тратя сил. Тебе только нужен проводник». Что-то вроде колодца, из которого пьют все. «Если коротко, да», — улыбнулась Фог потолку краем глаза продолжая следить за Иалламом. «Ну, а если будет не колодец, а храмовый источник?» Фагарта представила нечто вроде огромные каменной чаши, постоянно наполняемой свежей водой. «Если вставить в дно пару мерцитовых капсул и хорошенько продумать стремление...» почему бы и нет? Почему бы и нет, повторила она вслух. Вопрос в том, как заставить горожан пользоваться источником, всех без исключения или хотя бы только больных. Неохотно поправилась она, осознав, что просит о невозможном. и Иолам снисходительно фыркнул. Предоставь это мне. Фагарта закрыла глаза и поняла, что в ближайшие восемь часов не откроет их. Даже если во дворце начнет рушиться потолок, за окном пронесется стадо разъяренных тхаргов, или сам капитан Сидша Джайрон материализуется посреди непокоев и вкрадчивым голосом начнет угрожать ее девичьей чести. Все проблемы казались неважными, опасности надуманными, и только одно продолжало свербеть на границе осознания между грезами и явью. Тот Кимарт, тот Кимарт с тьмой и огнем. Узнай, зачем он приходил, и аллам это ключ. А то я сам не понял. Фагарта, хм, эх ты. Все следующее утро и аллам провел с ней. Во время завтрака он испросил позволение вести речи от имени ясноокой госпожи. И долго что-то внушал Абир Шалиму. Старик тряс татуированной головой и с сожалением причмокивал губами. Фог улыбалась точно идол и наслаждалась горячим травяным чаем со специями, остро сожалея, что нельзя прихватить сосуд с напитком в зал для приемов. В конце концов Абир Шалим сдался, и Аллам довольно ухмыльнулся и тут же исчез точно призрак, так и не рассказав, о чем собственно был спор. Больных в этот день пришло даже больше, чем накануне. По городу разнеслись благие вести о чудесной целительнице Кимарте. Но и умирающих среди них оказалось куда меньше. На сей раз Фагарта не стала себя загонять. Она работала неторопливо и тщательно. За день приняла едва сотню. Однако сумела вернуть некоторым из пострадавших зрение. Радости исцеленных не было предела. Многие возвращались к ней с богатыми дарами, а кое-кто даже начинал распевать хвалебные песни. Когда она впервые услышала пение, то немного растерялась. Благо поблизости оказался тот самый лекарь, осужденный за долги. Кое-как, на ломанном торговом наречии, он объяснил Фагарте значение песен и дальше уже до самого заката сидел у ее ног, и помогал управляться с посетителями, вежливо отваживая самых настойчивых почитателей. К вечеру она чувствовала к нему уже самую искреннюю благодарность, и даже кривой его нос перестал казаться ей зловещим. Когда наступила ночь, вернулся и Аллам, с хищной улыбкой приказал всех выгнать и утащил беспримерно уставшую ясноокую госпожу вкушать ночной отдых. Фок даже не сопротивлялась, поняла сразу, что это бесполезно. «Дай-ка угадаю, хорошие новости?» поинтересовалась она, когда полок морд над покоями сомкнулся. «Как посмотреть?» Хищно оскалился рыжий, перекидывая из руки в руку спелую ригму. «Для Абир Шалима плохие, да и тебя они, наверное, не обрадуют. Габри Алир Арх казнен вместе со всей семьей. Фогни сразу поняла, о ком речь. А когда осознала, горло у нее точно железная рука стиснула. Казнен? — за измену, якобы", уточнил и Аллам. Понятно, что не в измене дело. Почтенный арх-Салам, оказывается, скрывал кое-что очень важное. Надёжные люди мне поведали, что вшудуники контрабандист передал ему груз для доставки в Дабур. Большую шкатулку И эту шкатулку наш купец-хитрец вручил Абир Шалиму в первый же день, после чего оказался в темнице, а затем и на плахе, и семью за собой утянул, к сожалению. Но я записал свидетельства весьма почтенных людей, и если эти бумаги попадут в конклав, то Абир Шалима ждут веселые времена. Но жены детей Габриалира это не воскресит, зато новых жертв не будет. «Ты себя винишь, что ли, Кимарт?» – подозрительно сощурился и Аллам. «Брось! Вот тут уж точно твоей вины нет! Никто не знал, что за посылку везет этот хитрец! Если бы я знал, то заглянул бы внутрь, и сейчас бы мы с тобой не гадали, что может стоить шести человеческих жизней!» «Это все новости?» – холодно поинтересовалась Фагарта, заставляя себя дышать размеренно – Терять лицо перед Иалламом не хотелось. Если да, то я лучше отправлюсь спать. Почти, уже совсем другим тоном ответил Рыжий, уловив перемену в настроении. Я узнал еще кое-что. Два года назад в город вошли два северянина, юноша и девушка. С ними был переводчик и проводник. Говорят, что эти северяне были странными, могли творить чудеса но вскоре они исчезли, а проводник оказался, вот совпадение, да, братом Хелмар Левина Архтонто. Торгового советника, чей дом потом спалил Кимарт, мгновенно вспомнила Фагарта. душевные терзания у нее как рукой сняло. — Хорошая у тебя память, — хмыкнул Иолам. — Да, именно. и Я, кажется, нащупал ниточку, которая приведет нас к разгадке. В храме пяти ветров есть жрица, которая встречалась и с северянами, и с кимартом. Она живет в затворничестве. Однако ради тебя может прервать свое уединение, потому что кимартов считает посланцами богов. Сегодня утром я уговорил почтенного Абир Шалима уступить чаяниям горожан и воздвигнуть в храме особую чашу для омовения. Якобы твой дар благодатному ветру дождей которому поклоняются здесь врачеватели и аптекари. Чашу сделают из золота, и оно пойдет в часть твоей оплаты за исцеление горожан». Совершенно серьезно добавил и Аллам. Взгляд у него при этом был такой плутовской, что Фок даже рассердиться не смогла, только улыбнулась. «Мга, раз ты распоряжаться чужими деньгами, я смотрю». «Так своих нет», – развел руками и Аллам, и засмеялся. «Чашу установят через дюжину дней, тогда мы и поговорим со жрицей. Раньше нельзя, Абир-Шалим может заподозрить неладное, и если он отважится убить жрицу, то оборвется последняя наша ниточка». «Понимаю», кивнула Фог, «я буду осторожна». И Аллам сказал, что пройдет дюжина дней, но их миновало тринадцать прежде чем поток страждущих превратился сначала в жидкий ручеек, а затем иссяк. К концу десятидневья Фагарта могла не глядя уничтожать зерна и почти не уставала к вечеру. С обезвоживанием она теперь справлялась так же легко, как с мелкими царапинами. С лечением глаз дела обстояло хуже, но ослепление наступало только на самых поздних стадиях, А таких больных, к счастью, в последние дни почти не бывало. Один день она целиком посвятила проверке своей теории о целительном источнике. Встроила мерцитовую капсулу и крупный аметист-фокус в глиняный сосуд с водой и заключила в камне морд с нужным стремлением. Должнику-аптекарю Фок сказала, что это новый способ лечения, а в кувшине чудесный эликсир. Лекарь с радостью помог ей напоить эликсиром страждущих. Несколько раз стремление пришлось немного изменить, но к вечеру морд в воде уже без остатка разрушала зерна. Больные, правда, сначала испугались обильные испарины, почти такой же, как на последних стадиях недуга. Однако и Аллам торжественно провозгласил это добрым знаком богов. Фог многозначительно простерла руки кверху, Из потолка излился разноцветный свет. Для простых горожан этого оказалось более чем достаточно. А вот Абир-Шалим потом весь ужин изображал скорбь и сдержанное неодобрение. На тринадцатый день к залу для исцелений пришло восемьдесят человек. Половину из них терзали не зерна, а душевные болезни иного рода. Одна женщина даже попыталась напасть на фагарту с ножом, и отрезать то ли кусок подола то ли палец ноги то истинная любовь горожан пояснил рыжий когда женщину увели в пустыне считают что даже капля крови удачливого человека может распространить везение на весь дом где она была прота Фок содрогнулась обойдусь без такой любви да кто твоим мнением тут интересуется фыркнул он и что-то в этом есть Слушай, а можно я тоже от тебя что-нибудь отрежу? Тебе очень нужно левое ухо. Только то, что в зале находилась еще городская стража, замаскированные шпионы Абир-Шалима из десяток ни в чем не повинных граждан, спасло и Аллама от перекрашивания в ярко-синий цвет. Целиком. На закате объявился посланник совета, протрубил на площади в и возвестил, что вечером состоится пир в честь госпожи Сойрон, спасительницы Дабура. Фок тяжко вздохнула, понимая, что на сей раз отвертеться от совместной трапезы с Абир Шалимом не получится. «Значит, болезнь отступила?» – спросил один из торговых советников, немного похожий на Дхарга, такой же безносый, облезлый и флегматичный. Фок быстро переглянулась с алламом. Ответы они вместе продумали еще вчера. «Сейчас отступила, но может вернуться. То была непростая эпидемия, а кара. Чем город навлек ее на себя, мне неведомо». Торговый советник закашлялся и едва не сполз со своей подушки. Абир Шалим, до того молча наблюдавший за разговором, отставил чашу с вином. «Боги карают, но не объясняют, за что», — солгал он, глядя Фогарте в глаза. Печали, смирение и готовности понести наказание — всего было довольно в этом взгляде. И если бы Фог раньше не узнала о двух исчезнувших учениках и о разгневанном киморте, то, может, поверила бы. «Ах, как бы я хотел искупить неведомое преступление!» Что может посоветовать ясноокая госпожа? «Покаяться, конечно, не повторять более тех преступлений, не совершать новых», — ответила она, как и советовал и Аллам, подпуская в голос угрожающих интонаций. «Иначе возмездие вас настигнет. Впрочем, болезнь я попытаюсь изгнать. Завтра в храме все решится». «Именно завтра?» — сощурился старик. «Не раньше», — уверенно кивнула Фог. «Если уеду из города сейчас, не посетив храм, эпидемия вернется в десять раз сильнее. Представьте себе, о почтенный абир пустой сосуд. Затем представьте его до краев наполненным. Одно неосторожное движение, и вода разольется. Так же и болезнь. Я собрала ее, однако сосуд еще открыт» нужно запечатать его». И Аллам оказался прав. Такие сравнения были понятны и близки южанам. подобный советник почмокал губами и согласился, что спешить некуда. Также рассудили и прочие. Все, кроме Абиршалима. Он подождал, когда беседа вновь станет бессмысленно светской, и осведомился как бы невзначай. И когда ясноокая госпожа собирается покинуть город?» Это был опасный момент. Фог облизнула пересохшие губы и равнодушно пожала плечами. «Не скоро, почтенный, я ведь хотела еще осмотреть постройки, возведенные с помощью морд. Вы ведь поможете мне?» «О, непременно», — улыбнулся абиршалим И Аллам подвинулся ближе к Фогу словно в бессознательном стремлении защитить ее. Приторные благовония показались нестерпимо душными, как будто запах на мгновение стал гораздо сильнее. Светильник у ближней стены мигнул и погас. «Я… я немного устала. Если вы не возражаете, я вернусь в свои покои». «Конечно, о ясноокая госпожа, слуги отнесут вам фрукты и вино, если пожелаете» фок пожелала это и даже больше и аллам посоветовал запастись провизией перед побегом торжественная процессия отправилась в храм на рассвете первым выступал абир шалим в сопровождении младшего жреца нескольких воинов и прислужниц затем следовали десять силачей несущих богато украшенную купель далее в повозке запряженной редкими белыми тхаргами, ехала Фог. И Аллам бежал рядом, у колеса, как подобает приближенному слуге. Потом печатали шаг стражи, а в самом хвосте процессии шли песнопевцы. «Дикость какая-то!» — не удержалась Фагарта. Услышал ее, к счастью, только Рыжий. «А в Шимре у вас Ишму по-другому чествуют? Смирись, Кимарт, сегодня тебе поклоняются...» казнить будут завтра. Прозвучало это слишком мрачно для шутки. День выдался как назло жаркий и солнечный. Ни единого облака не было в небе. Фог с облегчением выдохнула, когда оказалась под сводами древнего храма, где царили прохлада и полумрак. Во время церемонии поднесения драгоценные купили колтарю благодатного ветра дождей, и Аллам исчез и вернулся уже под самый конец Когда умолкли песнопевцы, жрицы танцовщицы удалились во внутренние покои, а Фагарта тихо и незаметно впаяла в купель мерцитовую капсулу аметист и наполнила морд стремлением. Отныне вода, которую сюда нальют, будет становиться целебной, но исцелять она сможет лишь от черной болезни, объясняла Фагарта принцип действия установки одному из смышлённых жрецов. Неплохо владеющему диалектом Шимри. И Аллам нагло выглянул из-за статуи, посвящённой ветру карающему, и поманил Фог пальцем. О, я вижу знак. Э, знак свыше. Прошу прощения, мне нужно оставить вас ненадолго. Зеленоглазый жрец покосился на Фог, потом на Йаллама и понимающе улыбнулся. Разумеется, госпожа а я пока займу беседой абир шалима Архастара, да будут богатства его так же обильны, как дожди в пустыне, а жизнь беспечальна, как мысли узника». За статуей прятался не только и Аллам, но и молоденькая жрица в черных одеждах. Приложив палец к губам, она проскользнула за ширму, жестом приказав идти следом. Фог скоро поняла, почему. В храмовых лабиринтах мог заблудиться, пожалуй, кто угодно, кроме Кимарта с идеальной памятью. «Долго ли идти?» — шепотом спросила она девушку. «Не ответит», — так же тихо предупредил и Аллам. «Потерпи». Жрица проводила их до скромных покоев в северной башне и также безмолвно удалилась. «Ты уже был здесь?» «Нет», — хрипло ответил он. «Я первый, хорошо?» Готовь свои силы на всякий случай и проси Аю об удаче, что ли. Кого? — хотела переспросить Фог, но не успела. И Аллам решительно откинул бархатный полог и вошел. В комнате было холодно и свежо, как где-нибудь в горах Ларгинариума. Единственное окно стыдливо куталось в голубую кисию. В шкафу вдоль восточной стены теснились книги и приборы, перемешку без всякого порядка. К самому подоконнику приткнулся невысокий стол, а на нем узкая прозрачная ваза с белыми цветами, несколько толстых тетрадей и серебряный маятник-поисковик вроде того, что был у самой Фог. Кимарт вырвалась у нее невольно. Нет, ответили ей на шимре мягко, без акцента. Мастер, кимартом был мой муж. Жрица облачённая в белые одеяния, почти терялась на фоне стен. Белой была и её кожа, северянки, никак не южанки, и волосы, обесцвеченные временем. Тысячи морщинок испещряли её лицо и руки, свидетельствуя о долгих годах жизни, однако осанка оставалась безупречной, а взгляд ясным. «Я тоже из семьи мастеров», — улыбнулась Фогг, чувствуя тепло в груди. «Сойрон!» Слышала о таких, степенно кивнула жрица. «Мое настоящее имя — Кайта, хотя здесь меня, конечно, зовут по-другому. Прошу, садитесь, разговор будет долгий». Вот подушки на полу у жрицы были точно такие же, как и повсюду на юге. Плотные, квадратные, с контрастной вышивкой. Фагарте Кайта предложила крепкий и шмиратский чай с твердым медом. А Иалламу, точно в насмешку, поднесла шкатулку с бумагой и пишущей палочкой. «Тебе это, полагаю, больше пригодится, посланник Конклава?» «Нет предела вашей проницательности, о мудрейшая!» Благодарно сложил руки Иаллам. Выглядел он слегка ошарашенным. «Мне девяносто лет, юноша!» Вздохнула Кайта наливая себе чай в крохотную церемониальную пиалу. К этому возрасту или учатся читать в сердцах, или уходят в небытие. Есть, увы, и печальные исключения. Например, почтенный Абиршалим Архастар охотно подхватил игру и Аллам. Наглый юнец, припечатала жрица. Не ты, он прибавил себе десяток лет, ритуальных татуировок и уважаемых предков, а теперь думает, что никто не помнит правды. «Неразумно с его стороны», – хмыкнул Иаллам. На желтоватом листе бумаги появилось уже несколько аккуратных записей. «Увы, он вполне разумен», – искренне огорчилась Кайта. «Иначе не смог бы заполучить такое влияние, чтобы теперь даже храм Пяти Ветров его опасался». Эпидемия случилась из-за него. И Аллам подобрался, готовясь записывать. Фог просто запоминала. История эта началась 20 лет назад, когда Абир-Шалим схлестнулся с гильдией мастеров Дабура. Повод был отнюдь не пустячный рабство. На юге свободно торговали людьми ещё со времён пятидневной войны. И если в Шмирате подобные сделки признавали, то в Ларгинариуме никогда. Многие свободные мастера приезжали в Дабур именно с севера, в поисках счастья и достойной платы. И когда торговый совет закупил в Кашиме десяток новых рабов, в гильдии начало зреть возмущение, ведь все новые рабы оказались мастерами. «Я была среди тех, кто требовал отменить эти варварские законы», – спокойно объяснила Кайта. Супруг мой тогда уже ступил через порог сброса. Дети и даже внуки давно выросли, кто в Ишмирате, кто под крылом у лорги. Терять мне было нечего. Нас, мастеров, в добуре было тридцать четыре. Тот год не пережил никто, кроме меня. Абир Шалим давно налаживал связи с контрабандистами. Знался он с дурным народом и из Ишмирата, и из самого Лоргинариума. Говорят, даже с кем-то из нечистых на руку кимартов вел дела. И вот через посредницу в Шимре он сговорился с тогдашним лоргой. Тот выслал из страны опасных людей, якобы во временное изгнание, а на самом деле продал и Хабир Шалиму. Из Дабура сложно бежать. Этот город строился как крепость, а стал тюрьмой. Я знаю несколько ходов но вывести через них незаметно могу лишь одного или двух людей, а не добрую сотню. — И что стало с теми рабами потом? — спросила Фог тихо. От крепкого чая язык онемел. — Часть осталась здесь, на замену убитым мастерам. Остальных Абир Шалим спроводил в Кашим и получил за них огромные деньги, — вздохнула Кайта. — Это его и развратило окончательно, Торговлю северянами Абир-Шалим не забросил. Знали о ней, правда, немногие. Все держалось в строжайшей тайне. Лорга, сперва старый, а затем и его преемник, частенько подкидывал ему неугодных и неудобных людей. Посредник в Шимре одурманивал несчастных, а затем их переправляли с дирижаблями в Дабур, а оттуда в Кашим. И все это могло бы продолжаться еще долго, если бы несколько лет назад в город по собственной воле не изобрели два киморта – юноша, едва получивший именную печать в цехе, и его младшая сестра. «До того абиршалим уже четырежды продавал одурманенных кимортов», – произнесла Кайта, глядя в сторону. «Я пыталась ему сопротивляться», – писала в цех, «но они были родом из Ларгенариума, и киморты и Шмирата не стали вмешиваться». И когда Абир-Шалим увидел тех детей, то он поступил ровно так же, как и всегда. А я опоздала всего на час. Караван уже скрылся за горизонтом. И всего влияния храма не хватило, чтобы вернуть его обратно. «Их продали», — осознала Фагарта. Пиала вывернулась из ее онемевших пальцев, и терпкий чай расплескался по ковру. «Их продали». А потом в добур пришел их учитель. Кимарт из Ларгенариума, подтвердила Кайта. Его звали Телор. Абир Шалим изворачивался до последнего. Но я нашла Телора и рассказала ему обо всем. Он попытался узнать, кому продали детей. Не знаю, о чем Телор говорил с торговым советником, но от его дома в итоге и фундамента не осталось. А на площади перед дворцом Абир-Шалима оказался огромный ящик, окруженный облаком Морд. На ящике было начертано, пожрав трех, поделиться надвое. Когда Телор покинул город, Абир-Шалим послал всех мастеров, чтобы они разобрались с этой диковинкой. «И что оказалось в ящике?» – спросил Иолам, напряженно подавшись вперед. Стопка, заполненных убористым почерком листов, громоздилась перед ним, а палочка для письма укоротилась вдвое. «Ящерицы», — сухо ответила Кайта. «Около двух тысяч». «Носители зерен», — догадалась Фог. «Пожрав трех, делится на двое Значит, вот почему количество жертв увеличивалось. Не такое уж плохое это оружие, как я поначалу думала». Жрица пожала плечами. «Что такое зерна и о каком оружии речь, я не знаю, но с этих ящериц началась эпидемия». Кайта рассказывала еще долго и обстоятельно, то возвращаясь к событиям двадцатилетней давности, то подробно описывая внешность и повадки Теллора, так и не дошедшего до Азиса Кашима. И Аллам продолжал делать пометки. В конце жрица взяла его записи, быстро проглядела их и на каждом листе поставила свою личную печать и росчерк С моих слов изложено верно. «Надеюсь, этого достаточно будет, чтобы конклав отправил в Дабур войска», — подытожила она. «А ворота города храм откроет. Я обещаю». Кайта отвернулась. «Вы поможете нам бежать из города?» — прямо спросил Иаллам. «Завтра или послезавтра? Чем скорее, тем лучше». «Помогу», — кивнула она. «Сегодня вам придется вернуться и завершить церемонию, чтобы Абир Шалим ни о чем не догадался». «Тогда записи я оставлю здесь», — нахмурился Рыжий. «И вот еще что я хочу спросить». Он обсудил с Кайтой подробности побега. Имя провожатого, сам путь, время... Секретное слово для храмовых служек и младших жрецов. Фог все это время размышляла о проданных в рабство детях, о некоем Кимарте предателе из Шимры, знающемся с контрабандистами, о подлости Лорги. Очнулась она, лишь когда Иолам поднялся и взял ее за руку, понуждая встать. — Время, — напомнил он, — надо возвращаться, иначе Абир что-нибудь заподозрит. Назад их проводила та же молчаливая жрица в черном. Привела к золотой купальне, вокруг которой толпились страждущие исцеления, и скрылась бесшумно. Почти сразу же к фагарте подскочил аптекарь-должник, перепуганный до синевы под глазами. Он затараторил что-то, так быстро, что из речи его исчезли напевные пустынные интонации. «Спрашивает, где мы были» услужливо службливо перевел и аллам и хмыкнул что скажешь правду пожала плечами фагарта я осматривала внутреннее убранство храма с дозволения одного из жрецов что то случилось аптерь затряс головой словно понял ее слова и не дожидаясь перевода начал снова говорить там повозка ждет пояснил и аллам подозрительно сощурившись Абир-Шалим устроил пиршество еще торжественнее, чем вчера. Нас провезут по городу, а затем доставят во дворец. Почему бы и нет? Вздохнула Фагарта и с легким удивлением поняла, что она голодна. Разговор с Кайтой продлился больше трех часов, а чая со сладостями было маловато для сытной трапезы. Только сначала я хочу заглянуть в свои покои. И Аллам перевел ее слова, и аптекарь радостно закивал. Повозку Фагарти подали на сей раз другую, крытую, раззолоченную. Аптекарь, растолкав стражников, тоже залез внутрь и принялся суетиться, как слуга. Он подвернул ковры, чтобы дверь могла закрыться, поджег благовоние и с поклонами начал пятиться к выходу. Фог почему-то стало противно, и она отвернулась к окну, затянутому плотным белым шелком. Неладное она заподозрила не сразу. Сперва у нее закружилась голова. Оглянувшись на жизнерадостного и Иоллама, насвистывающего себе под нос бодрую песенку, Фагарта почти успокоилась. Но затем она попробовала с помощью морд охладить воздух в повозке и с ужасом осознала, что потоки ее не слушаются. И сразу все встало на свои места. Легкое жжение в глазах кисловатый вкус во рту, странная духота, слабость во всем теле, бессвязность мыслей. «И Аллам!» – прошептала она. «Меня отравили! Благовоние! Я не могу использовать морд!» Рыжий метнулся к ней так резко, что едва не опрокинул повозку. Глаза у него потемнели от расширенных зрачков. «Это тварь!» – прошипел он. «Аптекарь!» скорее всего Фог обессиленно привалилась виском к стенке, ощущая, что с каждой секундой все сложнее не только двигаться, но и мыслить. В памяти проносились наставления алла воспоминания о собственной беспомощности в тот день, когда он в первый раз показал ей действия этого снадобья, варианты действий. И разумным казалось только одно «И Аллам, беги!» нет! Рявкнул он и до боли вцепился ей пальцами в плечо. «Фагарта, соберись! У меня есть кинжал! Я сейчас раскачаю повозку и...» «Дурак!» — выдохнула она и зажмурилась, преодолевая дурноту. «Вдвоем не убежим! Я сейчас превращусь просто в тело! Ты меня не унесешь! Документы в храме!» Фог, онемевшими пальцами, зашарила по карманам. «Где-то у меня была капсула смерцы там, где-то была». «Но ты...» «Они меня не убьют», — жестко сказала она, открыв глаза. И Аллам глядел на нее растерянно и гневно одновременно. Рыжий, взъерошенный, побледневший. «Ты должен попасть в конклав. Я выберусь. Я выиграю тебе время. Только обещай, что сможешь убежать». И Аллам отвел глаза в сторону пальцы у него то сжимались то разжимались не могу тебя бросить сказал он тихо но твердо наперекор всему чему его учили всему о чем говорил опыт и долг и фагарта поняла что ей придется лгать. я обману этот яд но мне нужно время и они не должны не должны иметь заложника тебя полубесвязно пробормотала она я уже не обещай фок дернулась и опрокинула и аллама на подушке. он глядел в упор не моргая и не двигался обещай мне что сбежишь я киморрт думала она я не могу проиграть не могу проиграть и аллам зажмурился и резко выдохнул будь по-твоему фок перекатилась на бок и привалилась к стенке иди сюда тихо приказала она сейчас я взорву капсулу разнесет всю ту стену будет дым сразу беги в храм мы еще встретимся и аллам он улыбнулся точно безумец обязательно фагарта обняла его крепко крепко сдавила капсулу из последних сил втискивая в нее морд и швырнула ее вперед взрыв был оглушительным и аллам исчез сразу куда то Стражники даже не успели этого осознать. Полетела в одну сторону верхняя накидка, в другую горсть песка. Рухнул кто-то из слишком расторопных слуг с перерезанным горлом. Фагарта сжалась в комок, подтягивая колени к подбородку. "Учитель", выдохнула она. "Алиш, память Киммарта фиксировала абсолютно, и в этом фог видела свое спасение. Им придётся уменьшить дозу" на одиннадцатый день, и тогда я их уничтожу. Когда люди Абир Шалима нашли ее, она смеялась до слез, до остановки дыхания, и долго еще никто не отваживался к ней прикоснуться.